Голова тринадцатая. Гвинден. Ночь, проведенная в пустыне, оставила меня в смятении. С одной стороны, я ощущал покой и умиротворение. Фурия спасла меня. Выдернула из болота апатии и тоски, разожгла огонь, позволив бороться и дальше. Вдобавок мы, наконец, перестали ходить вокруг да около, избегая неудобной правды. Наши чувства оказались взаимными, и мы не могли бы ни разобраться. И мы смогли признаться в этом. С другой стороны, я теперь чертовски беспокоился за неё. Вешерон уже успел показать свою бессердечную сторону. И пусть я знал, что внутренние и внешние силы ей не занимать, как побить оппонента, когда у него кроплёные карты. Всё, что могу сейчас, помочь ей с заданиям, отыскать какие-то улики, ожидая, пока братство безмолвных закончит сбор информации. Ещё раз перечитал задание. Как и всегда, слишком общие слова, никакой конкретики. Честь нельзя отнять, её можно потерять. Ранг: эпический, скрытое. Помогите Фурии и Ансельму обыскать замок Телемар. Задача: найти улики, доказывающие, что семейство Шалбер замешано в убийстве Ансельма Конблегарда, но лишь одного. Награда: опыт, репутация. Один эпический предмет. Принять? Да? Нет? Из гибельных пустошей я перенесся в Аскеш. Хотелось закрыть по крайней мере один вопрос. Сдать все ингредиенты кузнецу. Пускай я пока не смогу получить все преимущества от скорпионей цепи, хотя бы подготовлюсь к тому моменту, когда сниму проклятие светлой суки. Шардрин о чем-то беседовал с другим игроком и велел мне подождать снаружи. Больше получаса я сидел у него под дверями, одним глазом кося на полоску маны, контролировал расход на поддержание инкогнито, а другим занимался своими делами. Во-первых, призвал Курта и нацепил на него ошейник. Надеюсь, этого хватит, чтобы сбить со следа всяких уродов. Пёс просто сошёл с ума от радости, прыгал и визновал вокруг меня. До меня и самого, если честно, на душе потеплело. Соскучился по мальцу. Загладил и зачесал его в волю. Нужно будет при случае разобраться с его талантами. Варкраст уже 33 уровень взял, а я все чего-то медлю. Во-вторых, изучил карту к пепельному склепу, полученную в награду за квест. Как-то выпала она у меня из фокуса, а меж тем Разин вряд ли мне стал басовать какой-то хлам. Карта к пепельному склепу. Квестовый предмет. Данная карта позволяет узнать местонахождение пепельного склепа. Вы ощущаете божественную печать, скрепляющую бумагу. Чтобы снять печать, обратитесь к ее создателю». Почесал в затылке. «Ерунда какая-то, да, Курт?» Компаньон ответил на это бодрым гавком. «Зачем разину выдавать мне карту, которую он же и запечатал? Или не он?» Или не хотел, чтобы я лез в этот склеп раньше времени? А может, мне самому надо отыскать способ снять печать? Столько вариантов и никакой ясности. В третьих написал Персефоне. Гвинден. Привет, можешь сейчас говорить? Персефона. Немного занята, но ну давай. Иди в голосовой канал, на текст не могу отвлекаться. Привет, хотел извиниться, что унёс вчера, не попрощавшись. Крышу мне конкретно от те новости снесли, сама понимаешь. Ещё бы. Боюсь представить, что у тебя на сердце творилось. Звук взрывов и лязг стали заглушил её голос. Да куда ты тащишь босса, дятел безмозглый? зарычала девушка к стене, во к стене. Э, извини, не тебе. В Данш отправилась с новичками. О чём ах да. Ты решил, что будешь делать со всем этим? Как раз поэтому и звоню тебе. Сможешь договориться об интервью с каким-нибудь сайтом или журналом? Чем крупнее, тем лучше, но мне главное, чтобы информация вышла в открытый доступ». Дикое рычание и свист заклинаний. «Только попробуй отдаться в огне, Алистер! Никогда тебя больше хилить не буду, так и знай!» Безапелляционным тоном прокричала жрица. «Гвин, я постараюсь». Уже тише обратилась она ко мне. «Обещать тяжело. У меня нет таких контактов, но друзей поспрашиваю». Мишка вроде на журналистику поступал. Может, подскажет кого? И ещё кое-что. Тебе не сложно связаться с Марией Фурией, успокоить, узнать, как у неё дела? И переслал телефонный номер в чат Жрицы. Не вопрос. Если это всё, я побежала. Петеолохи на свапнуть собрались. Спасибо. Только успел ответить я, прежде чем связь разорвалась. Я буду не я, если не заставлю Решетova получить по жопе от начальства. Хотя бы увольнение добьюсь. А может, и под статью даст его подвести? Плюс нас всех вытащено на в свободу. Будет большой скандал. А это равно то, что нам надо. В 4 добрался до давно мигающих сообщений от ребят. Невежливо, конечно, было их игнорировать, но действительно никак не мог найти удачное время, чтобы ответить. Маджестро «Гвин, это что такое сейчас выскочило? Союзник врага? Апокалипсис? Тебе нужна помощь?» «Маджестро». «Дружище, отпишись как сможешь. Волнуюсь за тебя». «Гвинден». «Привет, извини, что долго не отвечал. Разгребал. Вижу, ты сейчас на Корланде. Сможешь через пару часов в Гейл Кросс прибыть? Расскажу, что со мной произошло, плюс еще одна тема есть». «Маджестро». «Не вопрос. Квест закончу, приеду». «До встречи!» «Гвиндон, спасибо. До встречи!» Рогатые братья забомбили мне чат тремя десятками сообщений. Деймос, «Уголек, что за нах? Ты где такой ядерный чемоданчик откопал?» Фобос, «Ну ты, конечно, даешь. Если уж вляпаться, так по-крупному. Лол. Помощь нужна». Деймос, «Хора игнорировать меня, а то больше не буду тебе нюцы скидывать. От нас что-то нужно?» «Убить там, похилить?» Фобос. «Мистер-затейник, выйди на связь, а то мы уже ставки делаем, сколько ты продержишься». И все в таком духе. Написал им обоим и договорился встретиться там же. Нельзя друзей динамить. Плохо, что раньше не смог связаться. В-пятых, проглядел, что мне досталось от скупого казначея буревестников. «Кольцо экономного удара. 108-й уровень. Редкая». Слот-палец, прочность, 1080 из 1080, плюс 81 к силе, плюс 81 к ловкости, плюс 54 к выносливости, плюс 7,7% шансу способности затратить на 50% меньше энергии. Перстень кипучей силы, 104 уровень, редкая, слот-палец, прочность. 1040 из 1040. Плюс 59 к силе, плюс 73 к ловкости, плюс 55 к выносливости, плюс 6,2% к шансу атаки, восстановить 10% случайной характеристики, плюс 3,3% к сопротивлению эффектам контроля. Ободок волшебной стали, 108 уровень, редкая, слот палец. Прочность 1080 из 1080. Плюс 55 к силе, плюс 55 к ловкости, плюс 48 к выносливости, плюс 60 к интеллекту, плюс 5,4% к скорости восстановления маны. Печатка мироломного стелета. 107 уровень, редкая, слот палец. Прочность 1070 из 1070. +72 к силе, плюс +80 к ловкости, плюс +61 к выносливости, +5,7% к наносимому урону от кинжалов. Ободок прыткости, 111 уровень. Необычное, слот палец. Прочность 1110 из 3110. +60 к ловкости, +52 к выносливости. плюс 3,8% к скорости перемещения. Кольцо Лиходея, 103 уровень. Необычное, слот, палец. Прочность, 1030 из 1030. Плюс 46 к ловкости, плюс 46 к выносливости, плюс 4,1% к наносимому урону от мячей. На бедреннике точного укола. 109 уровень, редкая. Слот ноги. Тип кожи. Прочность 1090 из 1090. 6655 брони. Плюс 80 к силе. Плюс 80 к ловкости. Плюс 58 к выносливости. Плюс 7,1% к меткости. Краги второго дыхания. 106 уровень. Редкая. Слот ступни. Тип кожи. Прочность. Тысяча шестьдесят из тысячи шестидесяти. Шесть тысяч триста двадцать брони. Плюс семьдесят три к силе. Плюс семьдесят восемь к ловкости. Плюс шестьдесят три к выносливости. Плюс четыре целых два десятых процента. К скорости восстановления энергии. Табарт гильдии. Вне уровней. Обычная. Слот тела. Тип ткань. Плюс 5% к получению положительной репутации с фракциями и НПС. Вещи все как на подбор. Вытащив табарт из инвентаря, заинтересованно осмотрел накидку. Ткань глубокого синего оттенка, на которой изобразили птицу, раскинувшую в полете мощные крылья на фоне молнии. Экипировал обновки, и здоровье разом подскочило до 52 тысяч. Это что значит? Без проклятия я по ХП уже перевалил за сотку? Наконец кузнец освободился, а важного вида дроу Берсерк вышел из его обители, напоследок окинув меня надменным взглядом. Придурок. Ноус Нидерсель, патя руки Шардрин. Достал всё по списку. Смотри и не пытайся меня обмануть. Из мусора шедевр я воять не буду. Сну Килианжело Хринов. Как обещал. 7 кусков чистейшей мифриловой руды, 3 эссенции первородной молнии, 2 средних кристалла маны, 1 безупречный рубин, 1 безупречный сапфир, 1 весилие бога. Получите и распишите. Дров выглядел почти впечатлённым. Нут же, подмастерье Кираши не провалил простейшее задание. Простейшее? Ты хоть знаешь, сколько золота я отвалил за это добро? А завтра какой сюрприз будет? Этот пропойца научится хорошим манерам? проворчал ус и кузнец. Уж чья бы корова мычала. С тебя полторы тысячи за мою работу. Задумчиво протянул Шардрин, вертя в руках куски мефрила и сияющие сферы эссенции. Уважаемый мастер, сделай скидку, сам подумай, как часто тебе приносят столь превосходные ингредиенты, а не всякий мусор заставлять зарабатывать на хлеб, создавая скучные типовые поделки. К тому же, твою клеймо будет стоять на оружии членов гильдии буревестников. Его смертоносный и прекрасный блеск будут наблюдать сотни доживущих и местных разумных. Это несомненно заставит их бросить всё и направиться к тебе с новыми заказами. Поток моего красноречия, исяк. Хм. Узнаю руку этого болтуна. Если даже он не научил тебя сражаться, науку чесать языком дочно преподал. Хмыкнул мой собеседник. «Ладно, скину полторы сотни. Только учти, если никто не придет ко мне с историями о том, как их поразил мой шедевр в твоих руках, следующий заказ тебе обойдется на 20% дороже. Имей в виду». «Ваше убеждение повысилось до 80. Плюс два». «По рукам?» — обрадовался я. «Когда будет готово оружие?» «Через 12 часов. Настоящее искусство не терпит спешки», — проворчал Дроу. Ггскаште. Можете мне сейчас кинжал починить? Сломали в бою. Уверен в вам это расплюнуть. Дроу закатил глаза. Только быстро. Кузнец принял с моих рук обломный кортик. Эвэн, как ты его угробил? Просто дикарь, право слово. Тут весь клинок перековывать придётся. Жди. Мастер снял обмотку с гарды и закинул металлический обломок в тигель. Расплавил, предварительно закинув туда еще один стальной слиток. Выбрал какую-то форму под соков и залил раскаленную смесь. Остужал, стучал кувалдой, придавая конечную форму. И, наконец, затачивал. Получилось дольше, чем я надеялся, но быстрее, чем я боялся. С тебя пятьдесят восемь золотых. Половина стоимости предмета. Да, лучше не доводить до полной поломки. получил восстановленное оружие и был практически силком выставлен за дверь. «Все, кыш, кыш!» – махал руками кузнец. Распрощавшись, покинул очень гостеприимного ремесленника и направился к дому Эверхарн. Хотелось обсудить со своей семейкой сложившуюся ситуацию. Вечно их избегать тоже не получится. Нужно понимать, на каких позициях мы находимся, сотрудничаем или у меня прибавилось врагов. Спокойно добрался до мрачного здания, так напоминающего мавзолей. Сегодня оно выглядело чуть лучше. Неужто финансовое положение дома несколько выправилось, и мы теперь можем себе позволить столь дорогие услуги промышленных альпинистов? Или кто там стены моет на высоте Воскеша? Насвистывал и думал о своем, когда дорогу к неприметной двери мне перегородила невысокая фигурка. Поначалу я принял ее за местную, Слишком уж дика она выглядела. Однако потом мой взгляд уловил цвет её фрейма. Всё же игрок. Её глаза на миг вспыхнули золотом, и она собралась, теряя состояние расслабленности. А вот и ты. Привет, везунчик. Вкрадчивый голос девушки заставлял прислушиваться к ней. Я уже заждалась тебя. Прямо стала краулить. Курт вздыбил шерсть. И глухо рычал: "Не спускай с неё глаз". Пепельно-бледная кожа, абсолютно чёрные склеры и зрачок, на фоне которых выделялась золотистая радужка. Лицо нежено со скрыто тёмно-зелёным шарфом, короткая стрижка, никаких чисто женских кудрявых локонов. Всё вместе это казалось странным, но не столь странным, как две вещи. Огромные загибающиеся вверх брови, просто дедушка Брежнев обзавидуется. Они выдавали за границы её лица сантиметров на 7 и упрямо торчали в воздухе, даже не думая падать, а также золотистые перья, проглядывающие в её волосах, бровях и коже. Экипировка явно с СТВ. Кожаная броня с меховой оторочкой у шеи, перчатки, браслеты и наплечники, вся в одной стилистике, с изображением какой-то птицы, не то орла, не то совы. В руках девушка мягко покачивала кинжал, словно вырезанный из куска льда. Вендета, Асимар, великая священная гончая, доминьон, 121 уровень. Прежде чем я перережу твою глотку, Аларис просила передать тебе кое-что. Внимательно слушаешь? Она склонила голову набок. Великая священная гончая ровно тот престиж класс, который мне предлагала Ларис, если откажусь от задания братства совпадения, как говорится, не думаю. Что эта стервозная мадам имеет мне сказать? ответил я, готовый в любой момент скользнуть в стелс. Виндета откашлялась. Я бы выбирала выражения, потому что ты только усугубляешь своё положение. Аларис хочет, чтобы ты знал, раньше она ещё могла дать тебе второй шанс. Ты был достаточно наказан за свою дерзость. Теперь же пощады не жди. С освобождением безмолвного ты сжег все мосты. Отныне вся мощь империи света обратится против тебя. Тебя найдут и загонят. Посадят на цепь и заставят страдать день за днем. Без конца. Вот эта часть мне не до конца понятна, если честно. Перешла с торжественного тона на нормальной девушка. как они заставят страдать игрока. Ну да хрен с ним. Это их дело. Меня зовут Виндета. Я великая священная гончая госпожи Аларис. Голос Симара преисполнился внутренней силы. За многочисленные преступления против империи света и церкви Аларис ты приговариваешься к циклу бесконечных смертей. Приговор привести в исполнение незамедлительно. Её руки вспыхнули золотистым сиянием. Любопытно. Зачем ей проговаривать всё то, что и так показывает её фрейм? Глупость какая-то. Дешёвые понты? Требуется по квесту? Или тут что-то иное? И почему цикл бесконечный? Ну, воскресну я на ближайшем кладбище или не на ближайшем? Внутри всё напряглось. От светлой твари можно было ожидать любой подставы. Это очень всё интересно, но я, пожалуй, отклонюсь, усмехнулся я. Можешь передать этой стерве, чтобы облизала чешуйчатое достоинство Сухагина? Скрытность? Исчезнув, я тут же рванул в сторону. Серенаваться в силе с этой девкой у меня не было никакого стимула. Боковым зрением засёк, как она взмахнула рукой, и интернальная сфера размером с футбольный мяч рванула в точку, где я находился секунду назад. Успел сделать несколько шагов, прежде чем магический снаряд столкнулся с брусчаткой Аскеша. Ослепительный взрыв энергии на секунду лишил меня зрения. Как и скрытности. Это я осознал потому, что Вендетта неслась в мою сторону быстрыми скачками. «Дело дрянь! Курт, держись позади!» Пес недовольно зарычал, но подался прочь. Сумрачный маскарад. Две иллюзии бросились навстречу гончей, Я броушил на неё вихрь ударов. Я же развернулся и побежал прочь. Глазами колонов видел, как девица что-то шипнула, прижав кинжал к груди, а мои копья растаяли, как мыльные пузыри. Даже не взорвались, как им следовало бы сделать при уничтожении. Да что за хрень происходит? Я покрыл ещё десяток метров, когда со спины меня путали золотистые цепи с грузами на концах, похожей формы на булас. Тяжёлые шары Смачно впечатались мне солнечные сплетения, застав я задохнуться. Вам нанесли 24905 единиц урона. На вас повесили дебаф Сокральные путы. 5 секунд. Сокральные путы. Вы иммобилизованы и не можете пошевелиться. Дебаф ещё с притык. Я уже чую её дыхание у себя на затылке, когда путы распались золотыми искрами. В ту же секунду я активировал парирование, одновременно разворачиваясь к ней лицом. Мой кортик взметнулся наискосок, отражая колющую атаку, что должна была пронзить мою шею. Почему она не ушла в стелс? Не хочет или не может? К чему вся эта театральщина с встречи и вынесением приговора? Вопрос роились в голове, пока я отбивал в сторону второй удар. Кинжал словно вырезанный изо льда, Милкал чудовищно быстро, как атакующая гадюка. Я еле успевал даже сключённым парированием. Так сфокусировался на её оружии, что допустил непростительную ошибку, оставил без внимания свободную руку. Она меж тем загорелась и устремилась мне в грудь. Уклониться сам я уже не успевал, поэтому врубил багровый пируэт. Тело жало гутоперчевой куклой и принесло подрезким джебом. Меня закрутило вокруг своей оси, а донь Уже перебросила и поймала кинжал обратным хватом, чтобы вбить его по гарду в поясницу Асимара. Злая ирония, не иначе. Её тело изогнулось так, будто напрочь было лишено таких мелочей, как позвоночник. Девушку скользнуло от атаки, и столь знакомым крутящимся движением оказалась у меня за спиной. Как тебе багровый пируэт на собственной шкуре? Ответить себе, я уже не успел, потому что жёг невероятную взворотливость в тот же миг, когда мой кортик пронзил пустоту. Этого и два хватило. Мэттилер изменилась с льдистой стали на какой-то миллиметр. Улыбки вендетты я не видел под шарфом, но готов поклясться лежк Мэстрикс гончо улыбалась. Мы замерли друг напротив друга, тяжело дыша. Нет, пыхтел только я. Она даже не вспотела. «Неплохо, мой прыткий, неплохо». Так же благодушно произнесла черноглазая. «Может, голдой возьмешь и оставишь меня в покое?» На удачу предложил я и опрокинул в себя большое зелье здоровья. «Вы исцелили себя на 39 329 единиц здоровья». «Фи!» — скривилась девушка. «Еще зеленку мне протяни, а Ларис наделила меня этим чудесным престиж-классом». по обещание спустить с тебя шкуру. Сам понимаешь, тебе нечего мне предложить. Интересно. А все игроки воли неволи начинают говорить так пафосно из-за того, что Круглые сутки общаются с местными, или только самые задроты? У Близнецов, кажется, ментальный щит есть от этой заразы. Я бросил на неё первородное ковы, но фигуру Асимара окутал призрачный щит. Чернильные цепи исчезли, так и не найдя своей цели. Уклониться от её атаки не получилось. Не помог даже баф. Виндета размашисто взрезала кинжалом пространство вокруг себя, а на моей груди осталась глубокая кровоточащая рана. Вам нанесли 26956 единиц урона. На вас повесили дебаф Кровавая пелена. 30 секунд. Кровавая пелена. Вы теряете 11000 799 единиц урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. Мгновенно выстроил комбинацию и привёл в исполнение. Дымовая шашка летела мне под ноги. Вам нанесли 11.799 единиц урона. В ту же секунду ушёл скрытность и начал каст тысячи порезов. Если отравление оказало какой-то эффект на вендетту, Вид она не показала и вновь выпустила заклинание. Оно оказалось быстрее моего каста. Меня выбросило из стелса под аккомпанемент появившихся клинков. Вот это уже ее удивило. Брови Асимара взметнулись вверх, но предпринять она ничего не успела. Десять сотен мечей всевозможных форм и фасонов ударили в одну точку. Пронзили, порезали и пропороли ее тело, оставляя страшные раны. Гончая пошатнулась, но даже не застонала. Вот они блага игры без боли. Вы нанесли 50 114 единиц урона. Х-15. У нее осталось чуть больше 60%. Вам нанесли 11 799 единиц урона. Прошел по краю. У меня же около 2000 хп. Одним залпом проглотил содержимое склянки, улучшенное массивное зелье здоровья, снимая кровотечение. Вы исцелили себя на 39 329 единиц здоровья. Девица оправилась и глухо зарычала. Ее черные немигающие глаза смотрели прямо на меня. Я лишь оскалился и сделал приглашающий жест рукой. Асимар ответила на это очередным заклинанием. На долю секунды соединило белодоние вместе, и напрело в мою сторону словно умолял о чём-то. Конус ослепительной энергии пронёсся сквозь меня и оставил очередной подарок. На вас повесили дебаф сокрушительное отчаяние. 15 секунд. Сокрушительное отчаяние. Наносимый вам урон снижен на 15%, а ваша меткость и шанс нанесения критического удара на 7%. Её кинжал уже мелькнул стремительной тенью и устремился мне в сердце. Парирование до сих пор не откатилось, а это значит, с начала схватки прошло меньше 30 секунд. Заячий бег позволил избежать скопостижной смерти. Отклонив тело назад, пропустила стрёс стелетом мимо себя. Ворон игр гры костью мгновенно. Его я бросил ей под ноги. Сумрачные птицы закружились около гончей, пронзительно каркая, оставив ей напоследок гостинцы в виде грозди дебафов. Вы нанесли 24 374 единицы урона. Вендетта по-настоящему разъярилась и впервые начала воспринимать меня всерьез. Ее доспехи окутала мерцающая золотом дымка, но прочитать описание бафа мне уже не хватило времени. Первый змак снял больше 40% жизни. Яркая боль прокатилась от глубокой раны на месте моей почки. Второй, с помощью зайчьего бега, я превратил в неглубокий порез по касательной. Вам нанесли 4989 единиц урона. А третьего ускользнул с помощью прыжка в тень и тоже скостовал ещё два подряд. Этим восстановил себе 15% маны. и приобрел двадцатипроцентный баф на скорость. Даже так не смог уйти от знакомых цепей. Осимар каким-то рывком сократил расстояние, и резким движением метнуло в мою сторону заклинание. Болос вновь спеленали меня по рукам и ногам. Вам нанесли 24905 единиц урона. На вас повесили дебаф «Великие сакральные путы. 18 секунд». Виндета ощерилась, пока её руки наливались чем-то явно неприятным и чертовски опасным. Вдруг, в опасности, пришла почти связная мысль Курта. Нет, стоять! Варкраст проигнорировал меня, и мигнув, оказался в воздухе позади девицы, упал ей на загривок и вцепился зубами в шею. "Вы, что тут происходит, безно вас задери?" Чей-то возмущенный голос раздался в стране. Я не видел ничего, кроме пса, который рычал и кромсал с двух сторон горло Асимара. Она наконец выкрутилась и локтем саданула беднягу в бок. Что-то хрустнуло, и курд с визгом отлетел в сторону, покатился в пыли, издавая болезненный лай. Алая пелена упала мне на глаза. Беснуясь в магических узах, наблюдал, как эту тварь окружило троица городских стражей. Они запоздали с атакой, потратили драгоценные секунды на то, чтобы оценить ситуацию. Ей хватило этого, чтобы превратить их в истекающий кровью фарш. Черноглазка направилась ко мне, всё так же крутя в ладони кинжал. Могли же закончить всё по-хорошему, Гвин. Ладно, не по-хорошему, по-простому, по крайней мере. Поправилась она. У тебя прекрасный вкус на девушек, камалец. Знакомый насмешливый голос прозвенел позади меня. «Вали-ка ты по-добру-поздорову!» — развернулась к говорившему Вендетта. «Что вы, миледи, такие брови! Я просто не могу оставаться в стороне!» Ухмыльнулся Кираши, выступая в поле моего зрения. Инструктор сделал несколько шагов и покачнулся. «Да он в усмерть пьян! Зараза!» «Не говори, что я не давала тебе шанса!» Склонила голову на бок гончая. «Нет-нет, это танец за мной!» Поклонился мастеру Мриен и завел за спину левую руку, согнув ее в локте. Он с трудом сдержал рвотный позыв. «Безда! Прошу простить мои дурные... манеры!» Черногласка атаковала первой. Крест-накрест взрезало пространство, где находилось лицо Дроу, но он плавно перетек в сторону. Тут же проткнул с кьего на ее корпус. Попытался. Девица багровым пируэтом ушла ему за спину. Наткнулась на ответный удар. Я хорошо знал этот прием. Дроу слишком быстро крутанулся на месте, легонько мазнул клинком, отбивая кинжал чуть в сторону. Лезвие же его меча прочертило корпус бровастой оставляя длинную кровавую полосу. Здоровье девушки упало до 45%, вынуждая ее потянуться к зелью на поясе. Кираж удивил меня. Вендетта почти поднесла склянку к рту, когда дроу плоской стороной клинка хлопнул по сосуду, разбивая его в дребезги. Алая жидкость и осколки стекла окатили ее тело и брусчатку Аскеша. «Ах ты, ублюдок черножопый!» — рыкнула Семар, теряя всякие намеки на спокойствие. «Миледи, уверяю вас, у меня все части тела черные, не только седалища!» — хищно улыбнулся инструктор, отводя скивону назад. «И я готов вам показать их в другой обстановке!» Гонча фыркнула и знакомым жестом оттянула ладонь на себя. «Я хотел бы предупредить Дроу, что сейчас его парализуют, но не мог. Оставалось бессильно наблюдать. Умриен прищурился на секунду, поплыл. Золотистый баллас влетел в него и разбился на мелкие искры, словно тучу светляков выпустили из банки. Упёртость дуэлянта совсем забыл про неё. Иммунитет к контролю. Продолжим, показал клык эльф и под шагом сократил дистанцию. Виндета прошептала что-то неразборчивое и взорвалась кольцом кровавой пелены. Вот только ее противник уже левитацией подбросил себя в воздух. Атака безвредно прошла понизу, а в его руках уже мелькнула коброй скорпионе цепь. Она чиркнула Асимара по лицу самым краем и все же распластала его на две части. Края плоти ниже виска разошлись, открывая белесое мясо, кости и... перья. Кровь с золотистым ореолом щедро брызнула на землю. Здоровье Черноглазы упало до 17%. Она врубила все кулдауны разом, ускорилась, засияла как маяк, увеличила наносимый урон. Кираж ответил на это своими приёмчиками. Его фигуру охватило синее, как глубокий морской лёд, свечение. Дроу разогнался раз в 2 и тоже слегка расплылся под действием лёгкой поступи. Его уклонения, как и скорость, стремились каким-то совсем запредельным показателем. Мои глаза не успевали за ходом боя. Я видел отрывочные фрагменты: уход от косого взмаха, подчак, выпад, отскок по ливне, комбинации из двух ударов. Корпус тёмного эльфа покрыли глубокие раны. Виндета оказалась хороша. Достойный соперник. В какой-то момент она создала провал в земле, Заставляя инструктора сбиться с шага и упархнуть прочь, сама же Девица шагнула прямо под дыре и сократив дистанцию, пронзила кинжалом бок врага. Иллюзия? Она может создавать иллюзии. Мастер Умриен показал весь свой арсенал в этом бою. Его руки чередовали оружие одно за другим: скивона, кинжал, скорпион, цепь, даже что-то типа парных тонфа. Это нервировало оппонента. сбивала ее с толку, все чаще она била не в попад, промахивалась. Если бы я не видел конец этой схватки своими глазами, ни за что бы не поверил, а семма располасталась в глубоком выпаде. Льдистый кинжал почти пронзил сердце инструктора, когда он отклонился в сторону, набрасывая на ее руку один конец скорпионей цепи. Стальная змея опутала ее предплечье и запястье, а мастер уже взвился в воздух резким прыжком. За доли секунды прилетел у девушки над головой и оказался за ее спиной. С силой дернул на себя цепь, натянутую через плечо бровастой красотке. Вместе с ней рванула назад и ладонь Виндетте, сжимающая кинжал. Лезвие кольнуло ее в еремную вену. Выступила кровь. Девушка воспротивилась, дико зарычала, Хлопья алой пены проступали сквозь шарф, а стилет дрожал от напряжения. Однако Кираша вбил каблук сапога в поясницу гончей и вновь силой дернул на себя цепь. С влажным распарывающим звуком лезвия вошло в горло девушки, и она захрипела. Свободная ладонь заметалась, но внезапно опала. Здоровье Асимара обнулилось, невысокая фигура рухнула на мостовую, как подкошенная. Вот так это и делается, молодец. Устало вытер салба кровь в примешку с потом дроу и замычав прижал руку к раненому боку. Судя по громкому топоту ног, к нам приближалась компания. Дыбав только-только слетел с меня. Я молча швырнул ему одну целебную склянку, а сам бросился к курту. Его фрейм до сих пор показывал, что пёс жив, хоть и очень плохо. Он лежал на земле, кося с грустными глазами на меня. слабый, плохой. Огорчённая мысль скользнула мне в голову. Лучший, самый лучший, настоящий друг. От купери взеле вливал его в рот Варкраста, когда мелодичный звук отвлёк моё внимание. Фигура Вендетты светилась. Вспышка янтарной энергии зародилась в её теле и вышла наружу. Раны заживали на глазах, а мерцающий барьер окружал её коконом. Быстро пробежался глазами по бафу. Великая улыбка Фортуны. Весь входящий урон в течение 10 секунд будет поглощён на 100%. Ваша вероятность уклонения и парирования повышена на 35% на 20 секунд. Три ваши следующие атаки восстановят ваше здоровье в пропорции 50% от нанесённого урона. Твою мать! Кираши сощурился. И недовольно сжал губы в нитку. Вот, что ж, Кет, вали-ка ты в дом и поживи, буркнул он. А спину тебе с гущёнкой не намазать, парировал я. Полдюжины членов городской стражи успело собраться позади у Мриена. Вендетта подняло в воздух и мягко опустило на землю. Как только носки её сапог коснулись брусчатки, Асимар распахнула глаза. Сейчас в чернильном мгле закручивались вихри сияющей энергии. Тебе повезло, счастливчик. Просто повезло. Скоро увидимся. Печать свитка в её руках треснула, и баростная мадам растворилась в воздухе. Кираша тяжело вздохнул и потерял боевую стойку. Его поддержали, не дав упасть, я ушёл в стелс. Не стоит со стражей связываться не в моём положении. Как-то отмахались. Как-то. Если б не мастер лежать мне под землёй, а может и где-то в лапах ордена Алого Рассвета. Слишком близко прошёл от края. Нужно валить и как можно скорее. Мои глаза недоумённо нашарили дебаф, который я проворонил во время схватки. Неумолимая охота. Если священная гончая ранит цель, и та убегает, священная гончая всегда знает направление, в котором находится её цель. и приблизительное расстояние с 10-процентной погрешностью между ней и ее целью. Если цель находится в пределах 15 метров, священная гончая может определить точное местоположение цели. Курт вопросительно гавкнул, почуяв мою реакцию. «О, это нехорошо». «Беда не приходит одна, не так ли?» Мало мне было упоротого киллера. Теперь навязалась еще и эта гончая. И ведь не отстанет по своей воле. А Ларис не даст. Будет натравливать на меня снова и снова. Церковь Малаакован хочет меня в темницу бросить. Осталось только от дворфов дождаться какого-нибудь бородатого маджахеда. И все. Полная коллекция. Интересно, ее можно где-то обменять на блестящий значок или памятный трофей? Я собрал заклеток врагов из самых могущественных фракций Вешрона, и всё, что я получил, лишь эту паршивую футболку. И я даже не говорю про то, что этой Фриде Калос с перьями богиня отвалила плюшек в Убеладонии, а мне Тестрикс и Разина пока что только пинки прилетают. Ну ладно, не только. Начинаешь задумываться в олени воли, не прогадал ли я с выбором. Кто знает, как сложилась бы моя жизнь здесь, не став этот оказам мне ультиматом и не начнёу угрожать. Именно поэтому дети ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость. Ух, Арис, молись самой себе, потому что когда я сниму дабаф, я вырежу всех твоих жрецов до одного. В любом случае появляться около дома Эверхарн больше нельзя. Виндета ждала меня здесь, проулила. Могут и другие. Если раньше мотивации не засиживаться на одном месте была только возможность врагов Отследите меня с помощью сильной магии, то теперь на мне болтается вполне себе конкретный GPS-маячок. Прекратив бурчать себе под нос, я дождался, пока стража закончит допрашивать кираши и удалиться, после чего показался ему на глаза. "Спасибо, мастер", вполне искренне поблагодарил я его. "Спас ты мой федрон от печальной участи". "Кого? Чего?" Явно завизжал Дров. продолжая растирать ранение. Зелье залатало его бок, но он, похоже, до сих пор побаливал. Без разницы. Притязии у стражек тебе нет? Я сменил тему. "Ма откуда бы?" отмахнулся тёмный эльф. "Рассказал, что какая-то буйная пигалица таковала славного гражданина Скеша, а мне пришлось мешаться. На этом мы разошлись. Так что славный гражданин Скеша Хмыкнул Кираша. «С каких пор за тобой бегают помешанные поклонницы?» «С тех самых пор, как я освободил Разина». Вздохнул я. «Ну да, ну да, наслышан. Не умно, ученик, совсем не умно». «Что-то знаешь про него?» Окинул я Кираша внимательным взглядом. «Мне хватает госпожи наши Эстрикс. Верования надземных дикарей меня мало интересуют». Лениво отозвался собеседник. «Понятно. Кстати, как там Чизедра отреагировала, когда узнала?» «О-о-о!» Протянул мастеру Мриен. «Скажу тебе так, мой недалекий ученик, от нее я пополнил свой лексикон грязных и непристойных ругательств. Вот оно преимущество долгой жизни. Обширный словарный запас». Философски заметил Дроу. «Но сдавать меня врагам не планируют?» Напряжённо выдовил я тёмный эльф качнул головой. "Нет, разве что грозилось лично отрезать тебе уши, а ты собрался к ней на встречу? Было дело. Мой тебе совет, пока не стоит её дёргать. Дай матриарху остыть. Как скажешь. Передавай привет от меня Свирету". До встречи с ребятами оставалось ещё достаточно времени, поэтому я шустро заскочил на аукцион. Выставил на продажу накопившийся хлам, включая мешочек драгоценных камней, а также скинул фурии кольцо, стыренное из сейфа и валета. Стал богаче на семнадцать сотен золотых. Докупил недостающие ингредиенты для изготовления двух настоев колубящихся теней за триста восемьдесят золотых. Кто знает, насколько бдительна охрана в замке Талимар? Прямо оттуда я прыгнул с помощью свитка точной телепортации на Корланд. В Гейл Кросс. Предварительно убедился, что на мне висят стелс и инкогнито. Время перевалило за полдень, и сейчас на залитых солнцем тесных улочках ошивалось множество людей и игроков. Телепортация выкинула меня на местную городскую площадь. Правда, украшал её не фонтан, а небольшая статуя в прошлом благородного медного оттенка, сейчас покрытая малахитовой патиной. Женщина, осевшая на землю, которая баюкала на руках убитого солдата. Доспехи явно выдавали род деятельности погибшего. Возможно, мать и ее сын, либо пара возлюбленных. Время стерло черты лица, поэтому возраст обоих определить не удавалось. Имелась и металлическая, нечитаемая табличка, которая наверняка раскрывала суть образа, но я готов был поспорить, что смогу угадать сюжеты так, Жертвы войны доблестной империи света и проклятого тёмного союза. Из таких незаметных вещей и складывается пропаганда. Местные жители видят монумент день за днём и безошибочно могут заявить, что эти тёмные ублюдки гнусно резали наших ребят. Вот ты статую Оуны и Лизи видел? Видел, скотина? А это ведь наш земляк был. «За тебя жизнь отдал на Корланде, когда их отряд в засаду сучьих дроу попал!» Понял, что меня занесло от того, что захрустела кожа перчаток, вжатых до отказа кулаках. Интересно, это мои мысли или неизвестного мне дроу из младшего дома Аркендар, чье тело я занял? Иначе откуда такая эмоциональная реакция? После того сновидения об уничтожении всей его семьи Я старался не вспоминать об этой теме, не задумываться о том, как так получилось и что это могло значить. До встречи с ребятами оставалось еще полчасика, поэтому я забился в ближайший переулок и достал переносную алхимическую лабораторию. Разложил все необходимое для приготовления настой в клубящихся теней, два корешка и бенового дерева и хор дриады и сумрачную белодонну. Корни требовалось мелко раскрошить пестиком, после чего добавить отливающий изумрудом и хор в ту же плошку. Последний ингредиент напрямую не использовался. Пожухлая на вид растения, я поджег с помощью специальной горелки и окурил плошку прогорклым дымом. Смесь, которая до этого выглядела как серо-буромалиновая кашица, при контакте с вонючим паром потеряла всякий цвет и, Стало и сине-черной, и густой, как кисель. Ваша алхимия повысилась до 159. Плюс 2. С первым настоем я мешкал, зато второй получился идеально. Даже покойный шалаш оценил бы по достоинству. Хотя кого я обманываю. Эта мерзкая ящерица в жизни никого не хвалила по своей воле. Мало того, один из использованных корней обнаружился непотраченным в инвентаре. Похоже, прокнула пассивная способность на экономию. Подобные размышления перебило системное сообщение. Ваша алхимия повысилась до 161, плюс 2. Погружение в основу алхимии позволило вам глубже понять ее законы и расшифровать новый рецепт. Вы изучили новый рецепт алхимии. Рецепт «Настой блистательного целиня». Редкая. Необходимый уровень профессии 155+. Требуется одна химическая колба, одна порция чешуи цилиния, три порции кипящей серболины, одна порция базальтовой энцелии. Повышает силу и ловкость на 137,5 на 75 минут. Как тебе такие пирожки с котятами курд? Покосился я на пса, который мирно дремал в тени здания. Варкраст приоткрыл один ленивый глаз и зевнул. Скучно играть. Хитрый жук, лишь бы играть да есть. Ухмыльнулся я. Пища. Донёсся до меня голодный вздох. Первый прок за всё это время. Интересно, от чего? Моего походного набора или очки за приготовление эпического снадобья? В любом случае, огонь. Маджестра. Привет. Я стою на площади. Ты где? Гвинден, сейчас буду. Момент. Вначале я даже не узнал его, настолько Кенку изменился. Только лютня, прошу прощения Мандалина, с которой он не расставался, помогла познать Пернатова. В корпусе музыкального инструмента поблёскивали знакомые кристаллы из-под земли. Всё же пустил их в дело. Макушку музыканта украшал красный шутовской колпак с двумя висящими бубенцами. Его лицо закрывала маска, вырезанная из кости, полностью белая, если не считать тонких чёрных полос, вертикально пересекающих глаза. У неё имелся огромный нос наподобие образа чумного доктора или совсегдатая венецианского карнавала. Этот самый нос плотно облегал клюв антропоморфной птицы. Мажестра до сих пор носил тёмно-зелёный кейп без рукавов, который клубился чёрным дымом на уровне коленей. Теперь же к нему добавился алый стёганый дублет, из которого торчали белоснежные кружевные манжеты рубахи, diverchali облик тёмные полосатые штаны в духе эрлекина и бинты обмотки на птичьем голеностопе. Мажестра бард 93 уровень. Я конкретно так завис, рассматривая обновки модник-огородник. Гвин, ты не узнал мою маскировку, игрок? И тут же: "Стрина, привет! Как сам?" "Пока справляюсь", осторожно ответил я. "А с тобой что произошло?" Сделал неловкий размашистый жест в сторону его экипировки. "Нравится?" Судя по голосу, он засиял. Я в полном восторге. Серьёзный миной заметил я. Вот, хоть кто-то сечёт. Шмотки от коллеги и шёпотов. Я теперь бард. Наконец-то. Ну, поздравляю, дружище. Ты долго к этому шёл. Манчестера дважды рубанул по тронам, издавая ракочущие звуки. Несколько игроков, стоящих вдали, обернулись на шум. «Тихо, тихо, не привлекай внимания!» Напрягся я. «Упс! Понимаю, тебя же все ищут, да?» «Не то слово. Близнецов дождемся и расскажу, чтобы дважды не повторять». Тифлинги словно только и ждали, что про них вспомнят. Первым показался Деймос. Усатый маг важно шествовал, одетый в багровую мантию с высоким воротником и широкими рукавами. Запросто можно спрятать батон колбасы — и пару пивных бутылок. Опирался при ходьбе он на двуручный посох с пылающим навершием. Чародей просто улучился самодовольством и явно тащился от себя. Деймос, повелитель стихий, 96-й уровень. Позади его догонял Фобос. Жрец променял скромный походный наряд на белую сутану с золотисто-бирюзовой вышивкой и большим капюшоном. Молодой тифлинг крутил в одной руке, Нефритовые чётки, а в другой короткий изящный жезл. Фобос, заоблачный депт, 94-й уровень. Угалёк пристально вгляделся в мою иллюзию Дэймос. Понял, принял. Маскировка, громко прошептал он брату. Мне захотелось приложить ладонь к лицу и шумно вздохнуть. Гвин аккуратно поздоровался с Фобосом. уже громче добавил. «Вся компания в сборе. Только зеленый не хватает. Где она еще пропадает?» Тоже влипло в неприятности. Я покачал головой. «Такие вот мы везучие». «Влипло? Что случилось с Фурией?» Заволновался Маджестро. «Это я уже понял, когда-то умудрился один старший дом против себя обратить и спасти жизнь матриарху второго», — заржал маг, перебивая Кенку. Нет, чтобы панцерников как все убивать по 30 штук. Братюнь, заглохни. Ласково заметил Фобос. Дай человеку спокойно рассказать. Я тебя заглохну, насупился усатый. Я скучал по вам, не выдержал и расплылся в улыбке. Вот кто ещё будет собачиться 10 минут на пустом месте? Никто. В этом плане мы незаменимы, хмыкнул жрец. Говорю вам, эти три хрена мне знакомы. Громко протянул незнакомый голос в стане от нас. То, что ты близко знаком с чужими хренами, мы и без тебя знаем, расхохотался второй. С другого конца площади к нам приближалась группа из пяти игроков. Диметрол, Дроу, Дервиш, Культенферна, 97 уровень, 118 кхп. Элочка, Арчанка, Каскирнительница. Култинферна, 92 уровень, 89 кхп. Вабанк, тролль, шаман, Култинферна, 90 уровень, 91 кхп. Крюгер тифлинг, повелитель зверей, Култинферна, 95 уровень, 110 кхп. Чуть позадисе менял, говоривший самым первым. Айндриш, гоблин, чернокнижник, Култинферна «Восемьдесят девятый уровень. Восемьдесят пять КХП. Если мы из-за тебя опоздаем на турнир!» — скривился Дроу и угрожающе замахнулся на зеленого коротышку. «Гим, надо только проверить, и все!» — конючил Гоблин. Еще не зная, почему я напрягся, не дожидаясь подхода игроков, пригласил ребят в группу. Я аккуратно достал кинжал и как бы невзначай начал вертеть в руках. Дело привычки и все такое. Представители культа Инферно приблизились к нам и замерли в нескольких шагах. «Ну, Пентюх, что ты от нас хотел?» — пробосил тролль чернокнижнику. «Я их знаю откуда-то!» Лицо мелко воскривилось в напряженной мыслительной работе. Не менее напряженной, чем мой собственный разум, который судорожно пытался понять, почему внутри что-то свербит, и явно не глисты. «Ребзи, вы нас с кем-то перепутали!» Улыбнулся Фобос и успокаивающе махнул рукой. «Братан, да я понимаю, но видишь, нашему новичку не имется что-то!» Пожал плечами Крюгер. «Сейчас он разродится, и мы свалим!» Взгляд Гоблина тем временем уперся в мой кинжал и застыл. Аймдрыщ нахмурился. Его глаза широко распахнулись, а следом и рот. Одновременно искра понимания вспыхнула... И в моей памяти, зарожьей паутиной. Ты! рявкнул чернокнижник. Ты! рык вырвался из моей глотки. Вот откуда-то мне знаком, крыса, слившая нас рубанком и псам войны, у запечатанного данжа попался. Чего? неохотно глянул на гоблина Димедрол. Это он! зарал Эндрич. Гвинден этот, которого все ищут. Что меня выдало? Эквирак сидит в сумке, только крутил кинжал в руках. Компания запомнил близнецов и Кенку? Не гони, сепло протянул Крюгер. Так дрово, а этот тифлинг плюс какой-то класс у него модрёный, фантомный тень. Нет, поправился повелитель зверей. Эфирный призрак. Отвечаю, я этих ублюдков из тысячи узнаю, продолжал надрываться Каратышка. И за них меня псы на бабки поставили. Это он, в маскировке! Больше слушайте этого придурка, обратился я к игрокам. Просто вёл как та шмотку у него на роли в одном данже. Вот и исходит на говно, пытаясь отомстить. Соклановцы посмотрели на гоблина совсем неудивлённым взглядом. Айм в натуре? разозлился Димедрол. Это враньё! заорал чернокнижник «Отвечаю, это он!» «Стали бы мы с тем гвином ходить», — хмыкнул Деймос. «Давно бы сами его уже сдали за награду». Это заставило всех призадуматься. «Тем более штрафы за ПК своих сейчас снизили». Никому конкретно не обращаясь, добавил ва-банк грохочущим тоном. «Всего полчаса метко висеть будет». «Гвинден, приготовьтесь». Тифлинги по бокам от меня собрались, теряя ауру расслабленности. Отряд стража, состоящий из четырех человек, промаршировал в десяти шагах от нас, громко бряц с оружием и скрылся в переулках. Мы все приняли вид на шкодивших котят. Крюгер даже фальшиво насвистывать начал. Еще хуже меня. Если уж драться, то пусть красные ники будут у них, а не у нас. Надо провоцировать. Дрыщ! «А много денег ты задолжал псам?» Я расплылся в самые неприятные улыбки из всех возможных. «Рубанок еще поди и приложил пару раз от души, да? Никто не любит таких крыс, как ты!» Остроносый игрок наливался краской по мере того, как я говорил, и, наконец, взорвался заклинанием, вереща что-то нечленораздельное. В сполах зеленого пламени... Слегка полил мне бок, и расплескался от удара о каменную стену здания за моей спиной. Уклоняться я начал в ту же секунду, как его рука загорелась магической энергией. Вам нанесли 4989 единиц урона. Вас атаковал игрок Aimdrych. Вы можете защищаться. Имя всего отрядом мгновенно окрасило Алам. За действия одного отвечали все. Время замедляется. Врубаю кровавую пелену. Если уж тратить эффект автостелса для первой атаки кинжалом, то на способность, которая заденет всех. От моего кортика расходится красная полоса, словно к гарде привязали яркую ленту. Тела игроков пересекают резаные раны. Вы нанесли 29 707 единиц урона. Х10. Вы нанесли 31 000... Четыреста сорок восемь единиц урона. Икс десять. Быстрее всех успевает очухаться Дервиш. Два изогнутых клинка в его руках оживают и норовят обезглавить меня хлестким ударом. Увернуться не получается. Дроу двигается гораздо быстрее, чем я предполагал. Злая резкая волна звука расходится прочь от Маджестро вместе с оглушительным голосом Барда. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Она расвыривает вражеские цели, сбивает их с ног и тащит по брусчатке. Орчанок влетает спиной в потемневшую статую. Диметроло умудряется сделать обратное сальто в воздухе и приземлиться на ноги, пусть и в десятки метров от нас. Крюгеро закрывает появившийся из ниоткуда медведь, здоровый гризли не меньше. Он принимает на себя основной удар. И лишь слегка пригибает к земле. Шамана и чернокнижника сметает куда-то в сторону. Площадь наполняется криками, звуками боя и хаосом. Дэймос одной рукой выпускает огненную комету, а второй ледяные диски. ХП дервиша падает до 50%, а сквернительницы до 31%. Фобос накрывает меня призрачным барьером энергии и тут же костует что-то ещё. На вас повесили бафф Благословение сияющего неба. 45 минут. Благословение сияющего неба. Ваше поглощение физического и магического урона увеличено на 15%, а основные параметры на 5%. Призыванный мишка, расталкивая заметавшихся горожан, рвётся ко мне, когда перед ним из воздуха появляется новый гость. Приземистое существо, состоящее целиком из глубокого синего льда с бахромой снега на плечах, без какого-либо лица или даже символической морды, но с гребнем острейших сосулек на хребте. Одна рука заканчивается плоским обрубком, похожим на таран, вторая клиновидным остряём. Плохо, наверное, живётся бедному элементалю, даже зад не почесать толком. Отвлечённые мысли помогает сохранять спокойствие. Давай, скимо! орёт Дэймос, входя в раш. Скимо? Серьёзно? Элементаль принимает на себя атаку гризли, но спину морозному духу с пронзительным визгом врезается здоровенный кабан сикач. Крюгер уже готов спустить тетиву лука, когда у него на загривке появляется курт и отчаянно вцепляется в шею. Прошлую ошибку не повторяет. Из пустыня нескольких мгновений исчезает. В движении к повелителю зверей, замечая, как вибрирующий звук мандолины фокусируется и принимает облик острейшей струны, которая хлыстом рассекает Тифлингу грудь. Cut my life into pieces. Голос маджестра энергичен и полон кипящего восторга. Здоровье цели разом проседает на 14%. Кровотечение успевает нанести врагам Только два тика. Прежде чем шаман снимает его с отряда, попутно отлечивая всех на 15к. Держитесь, ребят, орёт тролль. Крэм, глаза вижу, что площади пустела, но несколько игроков из империи света с интересом следят за дракой. Один даже на маунте сидит. Серьёзный дядя. Прыжком в тень оказываюсь под легоблина. Он сам и создал ту тени, с которой я выхожу, вбивая кортик ему в затылок. Удар в спину пролизует кротышку на 3 секунды. Вы нанесли 13 889 единиц урона. Х2. Что-то очень быстрое сносит меня, ломая ребро. Дыхание перехватывает, а земля и небо меняются местами. Вам нанесли 17 180 единиц урона. Мерцающий щит и стаивает. Тело распорото от подмышки до бедра, а нехорошее свечение охватывает рану. На вас повесили добав, заразное прикосновение, 12 секунд. Заразное прикосновение. Вы теряете 3% здоровья каждые 2 секунды. Огромный саблезубый тигр оказывается всего в шаге от меня. Вот только вместо шкуры и мяса он состоит целиком из костей, словно экспонат, сбежавший из музея и естественной истории. Игривый ник Эллочка до сих пор висит над немертвым хищником. Вам нанесли 1573 единиц урона. Вас исцелили на 29 565 единиц здоровья. «Скажи пока-пока!» — рычит зверюга. Прежде чем его колыки сомкнутся на моём горле, из земли вырывается каменный столб и швыряет кошака на десяток метров ввысь. Пока-пока. На выдохе, ухмыляясь, наблюдая знакомые ледяные диски Дэймоса. В полёте они находят телочку, разрывая на части. На землю падает дождь из костяных обломков. Первый пошёл. Фиксирую, как дервиш обрушивает два злых удара на Барта. Стена звука заворачивает его в саван, защищая от стали. «You can touch this!» С улыбкой напевает пернатый, а музыка, издаваемая мандолиной, почему-то усиливает мое желание нацепить широкие штаны. «Ублюдок! А не убили Эллу!» громыхает вабанк. «Кенни? Ага». Кидая в сторону шамана, вороний грай. «Что ж ты такой гварливый, а?» Вы нанесли 31 374 единицы урона. Тролль как раз кастовал что-то недоброе, а сам я прыжком в тень отправляюсь к дроу. Защитная стена, мигнув, исчезает. Барт же вместо того, чтобы убегать или защищаться, как-то съеживается, становится уязвимым и мелким. Димедрол режет его от ключицы до паха, а я харкаю кислотой, атакующему, на затылок. Вы нанесли 46 153 единиц урона. Х2. Не хочешь сразиться с кем-то своего размера? Моя сабля почти распорола его тело. Стрела вонзается мне под лопатку. Вам нанесли 29 676 единиц урона. Внезапно острая боль сбивает с ритма. Клинок промахивается. Свободной рукой наотмашь швыряю метательный нож в Крюгера. и уже сам вынужден защищаться от скеметаров Дервиша. Маджестро отползает в сторону. Вы нанесли 7565 единиц урона. От места попадания снаряда во все стороны распространяется пламя, и тифлинг вспыхивает, как облитый бензином, деба в горении. Найс! Меч лишь слегка чиркает по плечу, но рано сушит тело. Чувствую, как из меня вытягивают влагу. Вам нанесли 17343 единицы урона. На вас появились дебафф "Увядание" 15 секунд. Увядание. Ваша ловкость снижается на 10%, а скорость восстановления маны и энергии на 20%. Вас исцелили на 36808 единиц здоровья. X2 Я трежу тебе башку, дебило кусок. Скалица Дроу. Злые улыбки демодрола пляшут у меня перед глазами. Пляшет и сам тёмный эльф. Его движения пластичные и стремительные. Больше танец, чем бой. Дела обратный кувырок, и, оттолкнувшись рукой от мостовой, разрывая дистанцию ещё сильнее. Этот миг полета сквозь воздух позволяет зафиксировать, как разряд электричества, брошенный шаманом, влетает в Деймоса. Тот занят владельцем контактного зоопарка. Кабан и медведь наседают на эскимос с двух сторон, отрывая куски льда от его тела. Крюгер сжигает какую-то способность, и целый табун зверей внезапно ломится прямо из воздуха в сторону мага. Застать концовку этой сцены уже не получается. а сколько мой оппонент не отстаёт. От второго удара ухожу богровым пируэтом, скольжу под клинками, закручиваясь вокруг своей оси. Кортик влетает в спину Дроу прямо напротив сердца. Вы нанесли 11694 единицу урона. Прокает дополнительное уклонение и трёхсекундный заячий бег. Фигура противника перестаёт смазываться для моих глаз. успевая сделать три вещи подряд, опрокидываю в себя флягу с маной, восполняя почти обнулившийся запас, врубаю сумрачный маскарад вокруг себя и сразу первородное ковы на гоблина. Тот уже смог призвать какого-то рогатого демона и сейчас костовал сферу, отливающую грязно-зелёным оттенком. Чернильные путы выстреливают из земли и стискивают в объятиях чернокнижника. Хрустят кости, Вы нанесли 20 145 единиц урона. Вы исцелили себя на 10 072 единицы здоровья. Врубаю невероятную изворотливость и оттягиваю оппонента к парализованному дрыщу. Два колона кружат возле меня, мешая понять, кто из нас реален. И все же Димедрол всего за три точных атаки уничтожает одного из них. Пытается на ходу выпить склянку целебного зелья, но вспышка психической энергии заставляет его растерянно заморгать. Стекло валится у Дервиша из рук. Призванный демон пытается оторвать мою бедную голову, но задранное уклонение помогает извернуться, пропуская когти над собой. «Фобос, щит!» Ору во всю глотку. Активирую тысячу порезов. 1,7 секунды. Именно столько занимает каста Билки. Нельзя им позволить мне помешать. Приходится еще дважды уклониться от атак димедрола и рогатой твари. Дервиш все равно настигает меня. Золотистый барьер вздрагивает от удара, но держится. Способность срабатывает одновременно с тем, как из земли бьет гейзер противоестественной энергии. Почти успевают шагнуть. Почти. Вам нанесли 38 654 единицы урона. Правая рука растворяется по локоть. Кинжал валится и звенит обрусчатку. Кричу от боли и уже не вижу, как сотни клинков бьют по площади. Зато их явно в виде тайм-дрыщ перед смертью, потому что пронзительный вопль разносится по всей площади. Это Гвинден! Это он! Вы нанесли 60 тысяч 96 единиц урона. Х2. Вы 75.134 единицу урона. X2. Нашинкованные в мелкую стружку дроу и гоблин лежат в лужах собственной крови. Демоны шествуют со смертью хозяина. Меня обволакивает зелёное свечение лечащего заклинания Фобоса. Боль понемногу стихает. На автомате лутаю оба трупа. Щя-щя-щя. Бубнит молодой жрец Во банк обнаруживается вмурованным в огромный блок льда. Судя по опустошённой полоске здоровья, мёртв. Крюгер жене ловко висит в воздухе на призрачных струнах, они тянутся к мандалине маджестра. Опутывающее соло, 7 секунд. Цель иммобилизована и не может пошевелиться. Повелитель зверей матерится во весь голос, пока иско кемо добивает его медведя. Кабан косится лепым глазом в стороне, курт вырывает из него куски мяса и довольно урчит. Вся битва заняла чуть больше минуты. Лицо Фобаса меняется, он пытается что-то сказать, предасте речь. Активируя парирование, не теряя ни секунды. Слева в меня влетает высокий воин в глухом шлеме. Двуручный меч принятый на жёсткий блок отсушивает руку. даже не успеваю прочесть его имя в первую секунду. Судя по худощавой фигуре, эльф. Помогает системное сообщение. Вас атаковал игрок Тацумаки. Вы можете защищаться. Припадаю к земле и шпала свистит над головой. Эльф же напевает. Неразборчиво гудит какую-то мелодию. На его фрейме появляется новая иконка бафа. Тацумаки, светлый эльф. Предвестник рассвета, потерянный рай. 96 уровень, 727 кхп. Как хорошо, что вы уже слили кулдауны. Судя по довольному голосу, улыбца какой-то игрок за моей спиной. Вокруг меня загустевает стена звука, ребит и уплотняется. Hey, teach us. Leave them kids alone. Где-то позади нас голос барда наполняется внутренней силой. Оградительный аккорд. 10 секунд. Вас накрывает щит, который сохраняется до 10 секунд, предотвращая урон в объеме до 45 тысяч единиц. В него и влетает отливающая серебром молния. От нее пахнет благовониями и озоном. Барьер лопается, а огромный орел в белоснежной мантии раздраженно шипит. Протей. Аракокра. Инквизитор. Потерянный рай. 104 уровень, 106 кхп. Слева от меня проносится на полном ходу хоббит с кинжалами в руках. Снаровисто плостает мой корпус и бежит себе дальше. Интересно, что я получу баквесту по за твою тушку? Ухмыляется незушек. Ещё и два пальца к виску насмешливо прикладывает. За сранец. В один миг достигает Фобоса. и навязывает ему ближний бой. Почему не устался? Вам нанесли 36 989 единиц урона. Твой краш, лаваш, хоббит, незримое лезвие, заградотряд, 99 уровень, 112 кхп. Меня окутывает еще один щит, теперь от Фобоса. Шестое чувство вопит об опасности. Начинаю разворот, и острое, как бритва, копье прошивает насквозь правое плечо, едва не отрывая оставшуюся руку. Вам нанесли 18 859 единиц урона. Боюсь представить, насколько был бы удар без барьера. Здоровье на волоске. Мне нужен хил. Отпрыгиваю назад под звонкий топот копыт. Тот, кого я посчитал всадником, оказывается сам себе маунтом. подковы гну, кентавр, клинок кровавой бури, заградотряд, 102 уровень, 132 КХП. На ходу он лоит прыгнувшее ему в лицо копье и швыряет его в Деймоса. Клеймор тем временем летит мне в лицо, поэтому фокусируюсь на своих проблемах. Внезапно Варкраст бросается под ноги эльфу, заставляя того споткнуться. Дымовая шашка, скрытность, амплификация. Кислотный плевок. Тацумаки падает неловко, потому что падать тоже надо уметь. Всем весом на выставленные локти, едва не распоров горло, а собственный меч. А я уже у него на спине заливаю разъедающей жижей шлем воина на затылке. Вы нанесли 63 228 единиц урона. Х8. Едкий дым по чуть-чуть восстанавливает мое здоровье. Предвестник накрывает целые группы дебаффов, выбивая на время из боя. Краем глаза вижу, как Протей завершает каст. Его кисти, наполненные ослепительным серебристым светом, немигающий взгляд не сулит мне ничего хорошего. Вот только бард, про которого все забыли, закрывает ладошкой клюв и что-то неразборчиво шепчет. Даже с моим острым слухом слов не разобрать. Глаза инквизитора стекленеют. Он разве что слюну не пускает. Теневые сведения. Двадцать секунд. Цель запугана и подчиняется чужим командам. Пожалуйста, не выдавайте ее секрет. Полыхая серебром, молния со всей дури бьет мимо меня прямо в кентавра, который закидывал мага метательными дротиками. Половина столба здоровья как не бывало. Подковы гну еще и отбрасывает на три шага назад, оглушая. А ракокры уже готовят новое заклинание. «Какого хрена, протей?» Возмущенно орет хоббит. «Моя оставшаяся рука продолжает нарезать Тацумаки, который до сих пор не успел оправиться от ошеломления и парализации. Потрошение распарывает доспех на спине, оголяя позвоночник. Культя потихоньку отрастает. «Вы нанесли 26442 единицы урона». Знакомый прозрачный бич, сотканный из музыки, встигает хоббит отбрасывая его прочь от нашего хиллера. У Фобоса осталось чуть больше 13% ХП. О, фази хат. Кровавая полоса раскрывается на горле низушка. Кто-то уже опустил его здоровье до 38%. Прежде чем он успевает прийти в себя, копьё изо льда прошивает его грудь, срезая 20%. А следом с рук Фобоса Срывается снаряд до краев, наполненный светом. Сияющая магия не оставляет на коже и доспехах краша следов, но его глаза сгорают изнутри, мгновенно. Черный провал выпускает из себя тонкие струйки дыма. «Ну, отец, ты даешь! Нистовый служитель культа! Отвлекайся на миг от эльфа, чтобы окинуть быстрым взглядом все поле боя, а не только сектор с нашими кастерами». Кентавр лежит на боку с развороченной и обугленной грудью. Крюгер валяется разорванной на две части. Безостенчиво светит лиловыми кишками. Рококра растерянно трясет головой, пока Курт грызет его тонкую птичью голень. Майнд-контроль только спал. Громкий топот ног извещает о приближении стража. «У нас компания!» — констатирует очевидная Деймос. «Вас исцелили на 28 тысяч...» 000... 998 единиц здоровья Спрыгиваю прочь с Тацумаки и подхватываю от рожьей рукой кортик. Эльф только начал подниматься на ноги, а я кидаю в него первородные оковы и следом вороний граев инквизитора, который со злостью готовит какое-то заклинание. Тени из цепей вдавливают в брусчатку предвестника. Летающие непрерывно каркающие кляксы давят на мозги к кастеру, накладывая молчанку. Перед глазами проносятся цифры, игнорируя дымовую шашку на другой конец площади, прямо в навекающий толпу людей в одинаковой униформе. Прыжок в тень к Протею, удар спину, потрошение, отшатываюсь прочь, и огненная комета сносит голову ему с плеч. Сариан веселится Дэймос, угрожающе трясу кулаком в его сторону, одновременно обшаривая тело убитого. Тот зоммаки, про которого все забыли, рывком влетает в нашего хилера. Тот так и не вылечил себя, сосредоточившись на нас. Двуручник усиленный какой-то билкой рассекает тифлинга на искосок. Белоснежное одеяние становится саламом, и кусок тела с рукой сползает на брусчатку. Повелитель стихий рычит от злости. Огненная петерня вырывается из земли, зажимая эльфа в титаническом кулаке. С неприятным хрустом спрессовывает Кипящая кровь струями брыжет из сочленений в латных доспехах. Металл плавится, но изнутри шлема не слышно ни единого звука. Под заячьим бегом я проношусь мимо сраженных бойцов и подбираю добычу. Вокруг падают стрелы. Подгоняемые стражей мы бежим прочь. Из города мы прорывались с боем. Помогли две вещи. У нас имелся отрыв по времени. Находившиеся в Гейлкроссе игроки не сразу сообразили, что происходит. Лишь крики, несущиеся с отдаванием стражи, привлекли их внимание. Кроме того, городок разрастался естественным образом, а не по точному архитектурному плану, поэтому улицы проложили не прямыми чёткими линиями. Наоборот, они извивались, поворачивая то в одну, то в другую сторону. Это защищало нас от части дальнобойных заклинаний и стрел. Косые улочки постоянно выплескивали из себя все новых врагов. Они вылетали поодиночке и мелкими группками. Какое-то безумие! В атаку шли герои, только вылезшие из яслей, что умирали от одного удара. На нас бросались и стражники, но их вырезали сами игроки. Не хотели делиться добычей. Черт, да они атаковали даже друг друга! У всех просто крышу снесло. Под горячую руку попали и все остальные члены Тёмного союза. Эльфы и люди бросались на любого представителя нашей фракции, разумного или двуживущего, заливали огнём, рубили в клочья в порыве харадочной ярости. Не могу сказать, что я очень расстроился этому. Тёмные тоже видели во мне только бегущий золотой мешок с нештаками. Было жалко только местных и воскреснуть Не удастся. Мы мчались, не останавливаясь. Лишь и грызались на ходу, бросая заклинания и обилки в сторону загонщиков. Соливали весь арсенал способностей контроля и замедления. Все кулдауны. Я потратил по две клейки и две зажигательные гранаты. Происходящее вокруг выбило меня из колеи. Шум и грохот магических взрывов, мат, топот ног... Металлический привкус крови и дым. От неосторожных заклинаний разгорались пожары. Я давно уже изменился. Больше не растерянный новичок, который дикими глазами смотрел на свою учительницу со скальпелем в руках. Страх не парализует больше волю, не вынуждает застывать, не знает, что делать дальше. И всё же, в столь массовых побоищах мне сражаться не доводилось. с десятками врагов, которые жаждут моей крови. Не паника, но внутреннее напряжение поселилось в груди. Потому что на кону стояли и жизни моих друзей. Они доверились мне, а значит, я отвечал за них. Деймос и Маджестро показали себя во всей красе. Первый вытягивал земли, льда и огня, прочные преграды, которые пусть на несколько секунд, но создавали затор. заставляли преследователей тратить время и ману на пробитие пути. Второй наводил шороху с помощью отталкивающего аккорда и нового заклинания, берущего под майнд-контроль вражескую цель. Когда в толпе малявок и нескольких хай-левелов стальным вихрем завертелся двухметровый осимар-блондин с двуручной секирой, это оказалось для них настоящим сюрпризом. Прежде чем его убили, он успел скосить десяток мелких, и пару-тройку своих товарищей. Курта пришлось отозвать еще в самом начале погони, чтобы не потерять его. Если бы враги действовали сообща, а не мешали друг другу, не толкались, не сбивали друг другу прицел, не заслоняли случайно наши спины от атак, если бы среди них нашелся кто-то достаточно авторитетный, чтобы взять творившийся хаос под контроль, если бы они послали кого-то нам на перерез окольным путем, много если произошло то, что произошло. Мало кто понимал, почему на нас вообще нападали. Все, кто слышал крик дрыща, полегли на главной площади, но в дело вступил охотничий инстинкт. Собака преследует добычу не ради куска сочного мяса, а потому что жертва убегает. Городок оказался небольшим, но за каждый метр мы платили своей или чужой кровью. Без хиллера выживать получалось только за счёт постоянного движения и исцеляющих зелий. Вечно нам вести не могло. Так мы потеряли маджестра. Его зацепила стрела, а потом и гранитные иглы, которые запустил гиоманд на достаточно ровном отрезке улицы. В какой-то момент мы соловили красные ники, потому что начали бить напережение. В итоге из Гелкроса выбрался только я. Да имос уснёс рыцарь смерти, спрыгнувший с крыши. Похоже, у кого-то мозги в этой толпе всё же нашлись. Он приморозил тифлингу ноги и одарил его потоком чумы прямо в лицо. Я остался один. Судьба рогов выживать там, где дохнут твои друзья. Паскудство одним словом. Астральным прыжком перенёсся сквозь каменную стену на соседнюю улицу, оттуда прыжком в тень сквозь распахнутые ставни на чердак дома. Затаился на несколько минут, пока преследователи в ярости обшаривали всё вокруг. Стало, что мы чуть затихнуть, как я стёлся, выбрался на крышу и побежал дальше. До городской стены оказалось рукой подать, Дэймос не дотянул совсем чуть-чуть. Уже через 10 минут укрылся в ближайшем подлеске и наблюдал, как отряды стражи точечно вяжут самых буйных игроков, которые в пылу драки резали местных. Двуживущие попытались вырваться за пределы ворот, но подоспело подкрепление. Да и было тех отбитых всего полдюжины. На наше счастье, кладбище оказалось на другом конце Гилкросса, на востоке, под ле пристани. Тогда как поехавшие игроки империи Светок к этому моменту собрались на западе, поэтому ребятам с Уматохи удалось выбраться через пляж из города на север. Безусловно адекватные товарищи схватятся с минуты на минуту и перекроют все выходы из города. Но будет уже поздно. Гвинден, вижу на карте какую-то мельницу в получаси ходьбы от порта. Встретимся там, о'кей? Всё вокруг хоть и закрыто туманом войны, но главные достопримечательности отмечены. Дэймос, я забыл уже, что с тобой не соскучишься уголёк. Вечно движуху наведёшь. Фобос, мы идём. Маджестра, я давно уже свалил из этого пекла. Буду ждать вас там. По пути снова призвал обратно Курта. Всё ж не так скучно вместе будет. Да проглядел в ворохе проигнорированных системных сообщений. И того: 9 223 883 опыта. Получен 103 уровень. Плюс 2. Ваша сила повысилась до 73. Всего 42. Плюс 2. Ваша ловкость повысилась до 311. Всего 156. Плюс 6. Ваш интеллект повысился до 157. Всего 89. Плюс 4. Ваша выносливость повысилась до 137. Всего 69. Плюс 2. Получено 2 единицы талантов. Всего 20. Ваше владение клинжалами повысилось до 231. Плюс 6. Ваше владение одноручными мечами повысилось до 225, плюс 3. Вы получили достижение «Охота за головами», ранг 1, 1 из 3. Открыв охоту на человека, будь готов сам оказаться в роли добычи. Описание «Убить 10 игроков». Награда «Весь урон, наносимый другим игрокам, увеличен на 5%. Вы получили достижение Охота за головами, ранг 2. 2 из 3. Описание: Убить 25 игроков. Награда: Весь получаемый урон от других игроков снижен на 5%. Вы получили достижение Охота за головами, ранг 3. 3 из 3. Описание: Убить 50 игроков. Награда: Сопротивление эффектам контроля Увеличено на 7%. В стелсе я вполне себе мирно двигался по живописной постарали осне. Любовался золотыми полями пшеницы и ржи, зелеными лугами, которые смотрелись скорее ухоженным газоном, нежели дикой природой. По сельской дороге процокал ослик со стариком в соломенной шляпе. Сложно поверить, что в десяти минутах отсюда люди только что резали друг другу глотки, и чуть не сожгли пол города. Мельница на горизонте постепенно приближалась, но судорожно мигавшая иконка сообщения привлекла мое внимание. Гильдлидер. Не к добру. Арктур. Ты что там устроил? Тебе сказали сидеть тихо и не высовываться. Что за Хиросима на месте Гейлкросса? Гвинден. Привет, ну, немного перестарались. С кем не бывает. Арктур. «Не испытывай мое терпение!» «Что произошло?» «Помощь нужна?» «Удалось смыться?» «Гвинден?» «Да, все в порядке. Меня узнали. Маскировка не спасла. Пришлось отбиваться. Подтянулись другие игроки, дальше как снежный ком. Арктур?» «Господи! Кто тебя послал мне и за какие прегрешения?» «Еще раз. Для особо талантливых. Сиди тихо! Тихо!» Не привлекай внимания к себе. Отбой. Я почти услышал рык орка и звук швыряемой телефонной трубки. Всё же мысленная отправка текста в чат не даёт той эмоциональной разрядки, как возможность от души приложить телефоном о стол. Легко тебе говорить. Иногда можно нигде не ошибиться и всё равно проиграть. Кто мог предсказать, что зелёный пакостник меня узнает? По крайней мере, удалось его прирезать. И за этот раз, и за тот отплатил. До спадения чёрной метки за статус ПК осталось ещё четверть часа. Главное не найти новых неприятностей. Под эти размышления я приблизился к невысокому строению, двухэтажной узкой мельнице с треугольной красной крышей. Загляденье. Хоть сейчас на бой рабочий устала можно ставить. Она находилась чуть в стороне от посевных полей, у берега неглубокого ручья. что все же обеспечивал работу механизма. Поскольку из группы мы так и не вышли, я видел расположение ребят. Судя по карте, Маджестро сидел чуть в стороне. В весьма символических кустах около единственного дуба. Даже не дуба, дубка. Могучим деревом он станет через несколько десятков лет. Братья-тифлинги отставали от меня минут на семь-десять. Плюхнувшись на мягкую траву, оглядел барда. Тот привалился спиной к дереву и беззвучно двигал пальцем рядом со струнами. Явно хотел бы что-то сыграть, но всё же мужественно держался, чтобы не шуметь. Варкраст подошёл к нему и мягко ткнулся лобастой головой под руку музыканта. Лёг под жефлап и прикрыл глаза. Маджестр с удивлением изучил выршева пса и начал почёсывать урчащую животину. Всё же из шахты его не видел. Ты хорошо дрался сегодня, заметил я. Грамотно очень вовремя взял под МК того кастера. Дымилишника да потом уже не тот пацефист, что сомневался, будет ли от него толк в данже. Кенко опустил взгляд, словно похвала принесла ему вместо радости дискомфорт. "Я опять струсил, с трена медленно протянул он. Я всё время боюсь Гвин. Музыка заглушает страх, отвлекает меня. Там я пугался машин, аварий и случайностей, которые могут оборвать жизнь. Они находятся вне твоего контроля. Здесь насилие, монстры, бессмысленная агрессия игроков. Я надеялся, что обучение в коллегии поможет. Бестолку. На меня нельзя полагаться. С горечью произнес Маджестро. Однажды я подведу тебя, подведу всех вас. Почему мы готовы давать другим вторые шансы, находим отговорки для чужих слабостей, себя же готовы казнить за минутный провал. Никогда не можем оправдать собственных завышенных ожиданий. Послушай меня внимательно, дружища. Даже Курт приподнял морду с травы, внимая нашему разговору. Если я почувствую, что ты тянешь нас назад, непременно скажу тебе об этом. Не просто озвучу и дам пинка под зад, а протяну руку, чтобы помочь тебе стать сильнее. Этот миг не настал. Я сказал ровно то, что хотел сказать тебе в самом начале. Не льстил, не преувеличивал твои заслуги. Ты действовал с максимально возможной для себя эффективностью на данный момент. Можно ли повысить эту эффективность? Безусловно. Ты сам знаешь, что для этого нужно изменить. За тебя этот путь никто не сможет пройти, но я с ребятами буду рядом. Демос расскажет пару непристойных шуток, Фобос с Хахмит над антилектом своего браца, Афродия будет ругаться на них обоих и закатывать глаза. Кенкус легко улыбнулся. Я давно научился распознавать эмоции на лице, лишённом привычных черт. очень просто понять, хмурится и улыбается собеседник, когда у него есть губы. Попробуй разберись, когда их заменяет клюв. Если хочешь измениться, сделай это. Никакой волшебник из изумрудного города не сможет наделить тебя храбростью, только ты сам и можешь этого добиться. Шаг за шагом, заставляя себя совершить то, чего ты боишься. В горле пересохло. Пришлось переложиться к меху с водой. Скажите, что вы не поделили без меня весь лут. Звонкий голос Деймоса ударил по ушам. Бросил быстрый взгляд на барда. Тот, судя по его виду, перестал раскисать и собрался. Сквозь кусты проломился Мак, расталкивая ветки посохом и цепляясь мантией за зелень. Следом показался Фобос. "Здорово, бандиты", улыбнулся жрец. Хвоста не было. Уточнил я, пожимая протянутые руки. «Ну, вроде чисто, пожал плечами Дэймос. Так это луд. Что упало, ты уйдёшься болезный, закатил глаза Фобос. Чисто наркоман. В синьку пади, в порошок стирай, ты нюхает. А от эпиков будет явный передоз, поэтому ему не выдавать. Повелитель стихий по мере реплик брата надувался от возмущения, аж руки затряслись. Ты что несёшь, убогий? «Прошу суд присяжных отклонить показания защиты!» — прошепел он. «Поскольку по нему дурка плачет!» «По всем нам!» — прошептал я себе под нос и уже громче. «В начале добыча, потом байка!» «Ничего себе!» — округлил глаза Деймос. «Байка прям! А можно заказать какие-то другие формы? Частушку там, лимерик? Лимерик? Легко!» Я откашлялся, чтобы потянуть время. Молодой балдуй из Гилкросса бард заинтересованно склонил голову и трякнул по сторонам в такт словам. Стал жертвой двойного доноса. Он слился в бою. Фобос растянул улыбку до ушей. Он лёг, как олень. Я хлопнул мага прогам. В бою не полезней поноса. Деймос побогровел, не выдержал и заржал похрюкивая. "Хорошо, хорошо", отфыркиваясь, ответил тифлинг. "Я не злопамятный, я записываю. Главное, не стой на пути спелов в следующей драке, а то мало ли что". Хмыкнул он. "Фигня, я ж гвин хрен попадёшь, резкий как бакстап по яйцам и жёсткий как полный вайб. 5 минут общения с близнецами, и меня куда-то заносит". Так, и запишем. покивал Фобос. Ладно, повеселились, и хватит. Кто что успел надёргать с тех уродов? У меня шлем с варлоком, меч с дервишем и пояс с инквизитора, плюс умарно 430 голды. Насколько же статус покашера увеличивает шансы потерять после смерти квип. Лучше с такими вещами не баловаться, а то без трусов остаться можно. Гвинден, колпак грязного малифика Надёжный скиметар с хора, кушак святой мощи, маджестра, ядро животного совершенства и 80 золотых деймос, панцирь восходящего солнца, до 238 золотых фобос, ободок дикости. По баблишку так 306 монет. Тогда суммарный навар 1054 голды или по 263 монеты на каждого. Мы спора перетасовали деньги. Я возьму шлем, если никто не возражает, очень вежливо, нехарактерно для себя сказал Дэймос. И разве что покошачье едок не похлопал глазками. Фобос, единственный альтернативный претендент, вяло махнул рукой. А я в таком случае пояс? Меч же никому не нужен. О'кей, тогда я заберу. Экипировал обновку и завис на секунду, изучая статы. Очень странное чувство дожавю. Словно меня нашел тот тип мечей, который я должен был избегать во что бы то ни стало. От чего так? Меч смотрелся очень просто и без изысков, но действительно надёжно. Прямая гарда и изогнутое лезвие, потемневшее от времени и пота, рукоять. Надёжный скимитар из хора. Зхорка, чевник. Несмотря на своё скромное происхождение, оказался именно той песчинкой, что ломает спину верблюду. Став о во главой восстаний всех свободных племён, он сверг шейха Макераса, дарённого и навеки запечатал бессмертного колдуна в омраке его гробницы. Соты уровень, редкая реликвия. Слот правая левая рука. Тип меч. Прочность 1000 из 1000. От 1622 до 2749 урона, плюс 55 к силе, плюс 67 к ловкости, плюс 30 к выносливости, плюс 3,9% к наносимому урону от мечей. В смысле сотый уровень? Почему не 103, как у меня? Я перепроверил окно информации на оружие. Уголек! До куретких реликвий сотый уровень — это кап? С ноткой самодовольства произнес Деймос. «Вышь, не растет. Только эпические реликвии до 130-го качаются». «Я так понимаю, никто, кроме Гвина, петами не обзавелся пока?» Подал голос Барт. «Нет, знаешь, что-то не падает с каждого встречного моба». Порчливо пробубнил маг. «Потому что нубасом они не положены!» Гы-гыкнул Фобос. Еле прервали намечавшуюся ругань. «Пусть берет или будете ролить?» Уточнил Кенку. Давайте по ролям, предложил я. Что по-честному. Завтра найдёте зверюгу, сможете использовать. Бери уже, хорош сийский мять, фыркнул Дэймос. Наш брат в кладе фонт эльфов, на которых открыла охота весь вяшрон. Ядро животного совершенства вне уровней эпическое. Позволяет поделиться случайной частью своего боевого опыта с верным спутником. Я убрал булыжник размером с кулак в сумку. Он будто вибрировал от накопленной энергии. Видимо, это спавелитель зверей добыча, берёг для какого-то уникального спутника или хотел продать. Ох, и зол он будет. Интересная эта штука, опыт у меня откачает и передаст курту, или как? В итоге кольцо забрал себе маджестра, а латный нагрудник Дэймоs обещал отправить напрямую Фурии. На том и порешали. Во-первых, спасибо, что помогли. Обратился к ребятам. По-человечески ценю это. Дэймо снова фыркнул, мол, о чём вообще речь? Слышь, ложь про Жевальского. Щёлкнул его по затылку жрец. Тебе соску дать или как эти звуки убрать? 5 минут мы разнимали тифлингов. Боже, на что я трачу своё время? Во-вторых, пора узнать, во что вы ввязались. Я постарался быстро но не упуская сути рассказать о квестовой цепочке братства, а также разногласиях Саларис и Малааком. «Такие пироги с котятами. Будьте аккуратнее. Ваши имена есть в логах. Могут и за вами прийти. Уж не знаю кто, чтоб на меня надавить или просто вам подкозлить». «Перебьются!» — ответил за двоих Фобос. «Тебе помощь нужна, я правильно понимаю?» «Да». «Скорее всего. Я поправился. Жду сейчас определенную информацию. Как получу, возможно, нужно будет сходить в еще один данж, если не рейд». «Огонь!» — обрадовался маг. «С тобой вечно качественный лут падает. И много, главное, много! Вот барахольщик!» Потер переносится у жрец. «На этом вроде все. Еще раз спасибо. Я пошел. Мне нельзя долго на одном месте теперь оставаться». пишите письма. Ребята попрощались и сломали печати свитков, исчезая. А мы с Куртом продолжили путь. До замка Тельмар оставалось ещё прилично. Срочно нужен маунт. Срочно. Путешествие в стелсе по грунтовке выдалось вполне спокойным. Ни разбойников лесных не встретил, ни монстров из кустов. В стороне пробегали волки. Да. Рыкнул медведь в чещёбе, но в целом без неприятностей. Отписалась Персефона, что, кажется, нашла подход по моей просьбе, просила ещё подождать. Поход на форум принёс больше информации по добытому ядру. Оно не даром оказалось эпическим. Редкая действительно забирала опыт от игрока к его спутнику. Эпическая же по сути копировала твой опыт и передавала зверюге. Минус лишь в том, что это лотерея по объему опыта. Курт, хочешь стать мега-качком? Варкраст завис. Даже хвост перестал махать из стороны в сторону. Кочка? Холм? Если бы пес мог, он покрутил бы пальцем у виска. Говорю, сильным хочешь быть? Восторг пополам с энтузиазмом затопили мне голову. Курт не просто хотел стать сильнее. Жаждал этого всей душой. Он давно переживал, насколько полуразмерное существо способно это делать, от того, что не может в бою приносить больше пользы. Камень нагрелся, и треснуло у меня в ладонях, на с псом связал энергетический канат толщиной почти с мою руку. Он постоянно менял цвет от золотистого к красному, а потом обратно, не замирая ни на секунду. Секунды тянулись одна за другой. Процесс занял не полных 6 минут. Курт дышал все это время напряженно и шумно, втягивал в себя воздух, будто бежал спринт, а его облик закрывала сияющая марева. Не разглядеть толком. Наконец энергия исчезла, оставив Варкраста в покое. Он изменился, и довольно серьезно. Пропал молодой кобель, который еще недавно смотрелся неловким подростком. Рядом со мной ступал матерый зверь. 1,20 в высоту, до холки, под 100 кг веса. Он уже превзошёл своего отца по всем физическим параметрам. Пушок на подбородке превратился в длинную шерсть, делающую его таким похожим на мудреца или восточного дракона. Уши стали ещё длиннее, как раз ярким и контрастно коричневым. Острые зубы, серьёзные гла А нет, всё такой же шалопай. Курт, мерцающий пёс 83-й уровень, 47 кхп. Курт закружился на месте, изучая возможности нового тела. Припал к земле и басовито гавкнул. Даже сам удивился звуку. «Друг? Меньше?» «Нет, просто кто-то хорошо кушал кашу и вымахал, как теленок. Постой, дай я нацеплю твои обновки». Покопавшись в инвентаре, отыскал орехалковый бардинг защитника, и армела скользящего аспида. Лапы пса украсили витые браслеты в форме змеи, которые в теории должны делать его шаги бесшумными. Что касается брони, он поначалу крутился, пытаясь стряхнуть её, но вскоре привык. Пластины на груди и спине выглядели достаточно крепко. И стрела становится и удар скользь. Варкраст напрягся и, мигнув, исчез, чтобы появиться в 30 м от меня. Плюс-минус. До этого было меньше. Определённо. Эксперименты пришлось прервать, потому что по дороге пронеслось несколько всадников, поднимая пыль. Какой-то игрок в компании местных в притык успели убраться в кусты. Меня, может, стёльси и не заметят, но вот курта -то точно. Надеюсь, не по нашу душу. Я уже изрядно томился, когда впереди показалось скопление домов. Меньше города, но больше деревня. Вяшронский райцентр, скажем так. Обилие деревянных и соломенных крыш, лица простые, как три копейки, загорелые, кнопаты и краснощёкие, неплохие люди, напротив. Обогните дома и спрячься где-нибудь в кустах на пути к вон тому замку. Я махнул рукой, указывая на взметнувшееся со сосредоточия мрачного серого камня. Пёс поглядело махнул хвостом и нёсся по дуге прочь. И чего меня потянуло к Мосле, так назывался сей незатейливый населённый пункт. Сам не знаю. Шёлся я крался по улочкам и глазел по сторонам. Солнце плавно опускалось за горизонт, заливая огнём соломенные крыши, дровницы, и растянутое на верёвках бельё. Мимо пронёсся человек, игрок 12-го уровня с ником Богатырь. Да где тут эти сраные крысы? прорычал он, исчезая за поворотом. Дорога обогнула трактир, судя по вывеске, и вышла к небольшой каменной церквушке с двухэтажной жилой пристройкой. Прям классика. Все живут в избах и лачугах, на церковь из камня вонь доположишь. Да Я кривился, но заглянул внутрь. В полутёмном помещении стояли ряды кроватей, а на дальнем конце простенькая статуя Аларис. Ничто то, что украшало собор ордена, но сходство сильное. Разве что вместо меча и щита она безоружна и протягивала руки к наблюдателю. койки не пустовали. Их занимали даже по виду бедняки и нищие. Все сизы, кто в нарывах, кто с неполным комплектом конечностей. Мрак. Из внутренних помещений выступил священник. Полный мужчина в белоснежной сутане. Она обтягивала его столь сильно, что пуговицы на его груди могли в любой момент выстрелить во все стороны и оставить кого-то без глаза. Приблизившись к стонущему от боли старику, он начал тихонько молиться. Текст я не слышал, а по губам читать как-то не научился. Мягкое белоснежное свечение охватило его кисти и поползло выше к локтям. Низко поклонившись в сторону статуи, местный пастор положил обе ладони на грудь больному. По мере того, как свечение угасало, успокаивался и пациент. Начал дышать ровно, а не с присвистом, перестал охать и заснул. Мужчина перешел к следующей койке и повторил весь процесс с начала. Пока я изучал церковь изнутри, снаружи ее остановились две женщины с корзинами белья в руках. «Энн, ну что там, лихоманка? А ли что похуже?» — встревожно сказала, судя по всему, прачка. «Отец Бернард сказал она самой о Линсли. Иначе бы уже заслон поставили!» — сглотнула вторая. «А Ларис, милует, принесет!» Слыхала, что светоносная ответила на его молитвы, да светится и имя ее. Отец Бернард исцелил троих вчера. Если дальше пойдёт и так, до завтра все покинут эти стены на своих ногах. Твои слова дала Рис в уши, Эни, вздохнула первая. Надо же. Светлая сука не только злобствовать умеет. Вот уж чудеса чудесные. Примерно с такими мыслями я добрался до позиции Курта. Тот засел, как полагалось, на расстоянии нескольких сотен метров от кольца стен в густом кустарнике. Стены оказались вполне себе защитные, не символические. Они блокировали проход со всех сторон, кроме дороги, ведущей от мостли к главным воротам. Позади же торчали три квадратных строения: два поменьше и одно побольше донжон. Плюс ещё несколько одноэтажных зданий, они виднелись сквозь распахнутые ворота, у которых несла стражу пятёрка бойцов. Солнце окончательно скрылось, и всё вокруг погрузилось во мрак. Тут же створки начали неторопливо закрывать. «Распорядок, все дела». «Давай-ка я отпущу тебя пока. Мне нужно будет втихую проникнуть. Скоро снова увидимся». Курт издал горестный ментальный вой. Чувствуя себя последней сволочью, отменил призыв. «Сквозь ворот астральным прыжком? Или через стены? Метров 10-15? Значит, через стены». Пригибаясь к земле, я приблизился к основанию каменной преграды и опрокинул себя на стёк клубящихся теней. Сразу почувствовал себя увереннее. Левитация медленно подняла меня к гребню стены, дождавшись, пока факел сдвинется в сторону, перемахнул и замер на миг. До ближайшей крыши одноэтажного здания метров 10. Вполне. Прыжок в тень выбросил меня на черепицу, но наученный горьким опытом, Я сразу подхватил себя левитацией, не давая коснуться хрупкой поверхности. А то знаю, раз и нога торчит из потолка, в чьей-то спальне. Внутри замка люди еще передвигались, но без особой спешки и в не очень больших количествах. Они хоть за последний год битву видели или тут совсем мхом покрылись? Следующая крыша все еще в радиусе телепортации. Прыжок, и я парю над невысоким строением. Так. Как бы сразу в данжон залезть, желательно через крышу. Крики стражи прокатились по двору, громкие. Засекли? Как? Несколько бойцов на стене заметались, после чего один наклонился и доложил командиру, что стоял внизу. Садник, сир, горит, чтоб впустили. Кто такой? рявкнул медведоподобный здоровяк в кольчуге и при топоре. Не сказал. Я видел знак Аларис, сир. Что делать? Я сглотнул комок, ставший в горле. Запускай! Подумав, ответил его шеф. Ворота также медленно распахнулись. Внутрь влетел белоснежный конь, закрытый по ноздре латами. Его всадник, далеко толком не разглядеть, вместо того, чтобы спрыгнуть с животного, стал на седло и пронзительно закричал: Я великая священная гончая госпожи Аларис. В стенах вашего замка скрывается преступник и еретик. Её именем я требую, чтобы вы помогли мне схватить этого ублюдка. Ночка становится всё веселее. Виндета закончила орать и сосредоточенно посмотрела примерно в мою сторону, поводила головой, словно выцеливая. Отцепить территорию, скомандовала она. Больше света. Он скрывается в тенях. Не дожидаясь развития событий, я рванул по воздуху к высокому донжону. Четырёхэтажное строение возвышалось над всеми постройками, как школьник, оставшийся на второй год среди своих одноклассников. Приблизился к каменной глади и замер. Я висел на высоте около 20 м, поддерживаемый заклинаниями. Узкие бойницы Никаких тебе окон. Нет и магической вязи в толще стен, насколько я вижу. Сконцентрировался и астральным прыжком бросил себя внутрь. Прошлые переносы сквозь материальные преграды вышли смазными из-за дикого напряжения и надвигающейся смерти. Я едва ли успел что-то прочувствовать и понять. Сейчас же тело будто жалось в одну точку, бесплотным духом Меня протачило сквозь толстую каменную кладку. Я ощутил её сопротивление, бессильное меня остановить, но всё же, попытавшись, прорвал барьер, не задерживаясь, и оказался внутри. Ночная прохлада уступила место хорошо прогретому помещению. Огонь ревел в камине, несколько канделябров освещали пространство. Нечто среднее между гостинной, рабочим кабинетом и спальней. У других бы Аристо подельный комнате имелось для каждой из этих целей, а здесь всё слепили в одну кучу. Письменный стол соседствовал с кроватью, а та с креслами около низкого кофейного столика. Обставлено всё недурно. Картины и зеркала на стенах, обилье дерева и ярких тканей, дедушкины часы с кукушкой, здоровый глобус вверх Ирона в тёмном дубе. Охотничьи трофеи почти на каждом свободном сантиметре. Головы оленей, кабанов, волков. Фурия успела рассказать мне про шальберов, заманивших к себе ее друга-рыцаря, чтобы отравить его. Барон и баронесса – мелкая рыбешка в сравнении с другими аристократами. Поэтому и жилище весьма скромное. Замок, не замок, а так, каменное домище. Присутствие настырной гончей в сотне метров от меня подгоняла и заставляла спешить. Осмотр решил начать с традиционных схронов, картины, зеркала, книжный шкаф. Подвигал и заглянул под каждую, но тайников не нашел. Прощупал пол с обеих сторон кровати, ее изголовье, все тщетно. Местная библиотека тоже казалась не читатой в кабинете гранд-мастера и валета. Так, стенд полметра шириной, даже не целиком забитый книгами. На полной скорости я дёргался по флианты и водил ладонями по полкам, ища секретные ниши. Времени на аккуратное обшаривание уже не осталось. Где-то вдалеке внизу, на распашку громко хлопнула дверь. Мой чуткий слух уловил эхо от этого грохота. Руки начали перебирать предметы обстановки ещё шустрее. Еле слышный крик где-то у основания башни. Позади скрипнула дверь. А я так и замер с рукой над очередной книгой. В комнату валился темноволосый юноша, в светлый комзол, бежевые бриджи, совершенно детская поросль на лице. Из той категории, когда подросток решает, что ему срочно нужно отрастить усы и бороду, чтобы выглядеть взрослее. В итоге получается так, будто он собрал где-то лобковые волосы и приклеил их к лицу. Арло Коншельбер. 35-й уровень. от него не отставал рыжий котяра, упитанный слоновник-бачок на ножках. Он наравил подлесть на новоприбывшему подныги. "Чарльз, не мешай", ломающимся голосом бросил Арло. Слившись со стеной, я аккуратно присел и сдвинулся ещё глубже в тень. Освещение вокруг оставляло желать лучшего. "Ну, не убивать живо? Как на турниры ездить, так папенька с маминкой и совсегда готовы, а как меня с собой брать?" Тираны, деспоты? Ну ничего, Чарльз. Юноша привнялся со стеной и поправил картину, висевшую на бекрень, благодаря моим стараниям. Зато я знаю, что где-то здесь у них спрятана Бренди. Кот тем временем прошёствовал мимо своего человека, а также письменного стола и кресел и замер напротив меня. Зелёные глазище пристально смотрели мне в самую душу. Он же не может меня видеть, так? Пау издал неприятный режущий уши звук, пушистый засранец. Мощный, толстый лапищи, белая грудка, здоровое брюхо. Ну да. На Чарли этот зверюга явно не тянет. Свали, шикнул я на него. Чарльз, не отрываясь от глобуса, гаркнул Арло. Магнатый кабачок снова пронзительно мяукнул, хотя при его басе это слово слабо подходило. Недаром говорят, что коты видят сокрытое. Моя рука погрузилась в инвентарь в тщетной попытке найти что-то съедобное. Где-то внизу раздался повторный неразборчивый крик. «Да что там происходит, бездна!» — буркнул подросток. «Старый Грегор совсем распустил слуг!» Глобус щелкнул и раскрылся. Верхняя половина откинулась влево на невидимых петлях. «Так-так-так...» Чарло постучал себя по губам, выбирая бутылку. Что скажешь, Чарльз, прошлогодний урожай или сразу позарядиться на юбилейную столетнюю бутылку? Чтоб знали, как меня одного оставлять. Чарльз же преигнорировал человека изычнными укнул. Мне показалось, даже зеркало зазвенело. Наконец моя рука что-то нащупала и швырнула в сторону пушистого сатрапа. Перед одивлённой мордой котяры шмякнулась крыса. От удара о каменный пол её глушило. Она лишь пискнула, не пытаясь убежать. Упитанный хищник изучил подношение со смесью изумления и презрения. Возможно, так выглядел бы миллионер, который всю жизнь питался фуа-гра и икрой белуги альбиноса, когда в один день перед ним поставили бы ролтон. Кот, видимо, шёл дар всё-таки достойным. Любопытство заиграло, и вцепился зубами. Хвост только мелькнул в огромной пасте. «Ах!» Причмокнул губами юноша. «Великолепно!» «Так, этот цирк начинает затягиваться. У меня нет на это времени». «Стоп!» В голове мелькнула внезапная идея. В глобусе спрятали бар. А если не только его? Отвлекающий маневр заставил орлу оторваться от бутылки. «Пил он прямо из горла!» Кодык так и ходил вверх-вниз. Вот только блеющих детей мне здесь не хватало. Чарльз протянул молец и, качаясь, направился в сторону шума. Иу, уносит меня, иу, уносит меня. Детский алкоголизм это вам не шутки. Я же скользнул в одно движение к бару и заглянул внутрь. Глобус оказался реально огромным, больше метра в диаметре. Поэтому секретный запас выпивки впечатлял. Недолго думая, я начал забрасывать содержимое этой никка внутрь инвентаря одно за другим. Куда-то же надо бутылки сгрузить. Рыжий Чарльз с тем временем запрыгнул на журнальный столик, с него на спинку кресла, а уже оттуда каким-то образом на голову оленя на стене. Там и уселся, смотря на комнату сверху вниз, как и подобает коту. Впечатляющая акробатика. для его комплекции. Меньше чем за минуту ниша опустела, а я приблизил лицо, изучая битое войлоком дно. Черная плотная ткань казалась абсолютно монолитной. Никаких щелей, никаких кнопок и углублений. Сбросив перчатки туда же в сумку, поводил голую ладонью, фокусируясь на ощущениях. Даже глаза закрыл. Что-то снова протяжно промычал упившийся в юношь, Этажом ниже прорала виндета, проигнорировал и первого, и второго. Давай, давай. Интуиция прямо гласила, что я на верном пути. Вот оно. Тонкой чуть толще ногтя выемка. Надавил на неё, и дно слегка скрипнуло, выступая наверх. Подцепил эту крышку и распахнул. Лакированное дерево, в котором утопает замочная скважина. Замок 23 уровня. «Ваша наблюдательность повысилась до семьдесяти восьми. Плюс три». «Ну, конечно!» — мысленно скрипнул я зубами. «Секретный приемчик не прокатит. Им только до двадцать первого левела можно мгновенно взломать». «Чарльс, ты... <сих> кто же это видишь?» Заплетающимся языком пробормотал Орло. «Иди ты в пень, малец, не до тебя сейчас». мысленно активировал «Поскрести по сусекам». В моей ладони материализовалась великолепная отмычка. Такую мог бы создать Фаберже из золота горного хрусталя и эмали, если бы прославленный мастер имел преступные наклонности. Даже как-то жалко в дело пускать. По градации она не уступала алмазной, но имела плюс 20% к шансу взлома. Ставил ее в механизм и замер, изучая его. Пять штифтов. Снова. Нельзя думать, нельзя управлять руками. Нельзя сознавать, что делаешь. Нужно просто довериться наработанной мелкой моторике, довериться телу. Ят решился от происходящего. Шаги по лестнице, щёлк. Шаги предыдущего ко мне подростка, щёлк. Неприятное поскрипывание шерховатого языка о мягкую плоть. Котерово лизывающий себе яйца. Щёлк. Поворот дверной ручки. Щелк. Алкогольные пары на моем лице. Вибрация. Сын Шальберов раскачивается. Крик только зарождается в его глотке. Щелк. Откинул очередную крышку и одним слитным движением выгреб содержимое второго дна подчистую. Перед голосами пробежали строчки системных сообщений. «А-а-а-а!» заорал обладатель чахлой поросли на лице. В комнату влетела Асимар. Где этот урод? С порога зарыла она. Следом за ней в комнату бежал тот самый громила, капитан местной стражи. Я и нюрод, я всё вижу. На пятках крутанулся Арло, но его слегка повело. Сэр, обеспокоенно рявкнул стражник. Меня зовут Вендетта. Я великая священная гончая госпожа Ларис. Провозгласила она, игнорируя аристократа. Глаза девушки бегали по комнате лишь мгновение, а следом её рука бросила в мою сторону знакомую золотую сферу. Ревком меня выдернуло из стелса. Ну да, между нами меньше 15 метров. За многочисленные преступления против империи Света и церкви Аларис ты, Гвинден, приговариваешься к циклу бесконечных смертей. Приговор привести в исполнение незамедлительно. Меня зовут Иниго Мантойя. Ты убил моего отца. Приготовься умереть. Ты заткнёшь уже мисму на бровь. Я с первого раза всё услышал, или ты себе постоянно надиктовываешь, чтобы не забыть? Её глаза превратились в щёлочки, а губа поднялась, открывая клыки. Левая кисть подалась назад, наливаясь магическим свечением. Мне даже двигаться не пришлось. Длины рук хватило, чтобы в миг подтянуть к себе мальца И приставить кинжал к его горлу, заслоняясь от возможной атаки. Я бы не стал на твоём месте. Главное блефовать с полной верой в то, что я готов его прирезать, даже если это не так. Думаешь, мне не плевать? хмыкнула Вендета. Мне! голосом выделял капитан. Не плевать. Стоять гончо. Барон не должен пострадать. Она бросила на него косой хмурый взгляд. Но заклинание так и не слетело с ее рук. Еще бы. Я бы тоже подумал дважды. Вид здоровяк имел лютый. Короткий ежик седых волос, усы, переходящие в бороду, руки толще моего бедра, грудь колесом, кираса аж трещит, короткий меч на плече и баклер на запястье, метательный топорик у бедра. Серьезный дядя. Капитан Гвиду Риордан, элитный. «Сто восемнадцатый уровень. Одно целое, одна десятая миллиона хп». «Чего ты хочешь, дроу?» — процедил он. «Сони Плейстейшн 7? Шашку и свисток?» Ответил я, аккуратно осматриваясь. «Главное, с них глаз не спускать». «Что?» — выпал в осадок Гвидо. «Он тянет время!» — прошипела Вендетта. «Ага, тяну». Улыбнулся я, отсчитывая последние секунды каста. Разом случилось несколько вещей. Ладони Симары пошла вперёд, капитан сместил центр тяжести, наваливаясь на неё, но ну я свободной рукой швырнул в лицо гончей крысу. Чарс фас! Моё тело лежалось в одну точку, и снанка Мир звала меня, обещала провести безопасными тропами куда угодно. Со мной тени, и теперь я в безопасности. Этот мир растянуло во времени прямо как китайскую лапшу. Поэтому я зафиксировал две детали. Как огромный рыжий котяра прыгнул со своего насеста вслед за летящим грызуном и влетел всей своей массой в лицо девицы, дико мяукая, как золотой болос заклинания путал орла, закричавшего от испуга. Картинка перед глазами сменилась, как резко прокрученная кинопленка. Меня окружали приземистые шатры. Ноги утопали в снегу. Изо рта вырывался морозный пар. Скрытность. Я замер посреди стойбища клана Гремящего Пика, озираясь по сторонам. Похоже, никто не заметил моё прибытие. Вот и славно. Форму отпечаток астрального прыжка для телепортации на дальние расстояния я до этого никогда не использовал. Провальная попытка в трактере Элдертайда не считается. На неё я решился, чтобы гарантированно обрубить хвост. Кто знает, какие тузы припрятаны у Виндета. Бросил бы себя сквозь стену. А она возьми да и достань меня каким-то образом, лучше уж сразу на другой континент. Хотя, конечно, длинный каст этого заклинания существенно повышал риск. Давно пора прокачать его. Я покопался в инвентаре и извлёк под лунный свет шестиугольную золотую пластину, присоединённую к истлевшему куску бордовой ткани. Когда-то муаровая лента, сейчас лохмотья. Тонкий кусок металла украшала гравировка в виде зубчатой короны. Искрещенных Мечей. Потертый Орден Военной Доблести Первой Степени. Квестовый предмет. Данная награда принадлежит Ансельму Кон Блэгардо и может быть применена только в ходе задания «Честь нельзя отнять, ее можно потерять». Честь нельзя отнять, ее можно потерять. Ранг эпический, скрытая. Помогите Фурии и Ансельму обыскать замок Таллимар. Задача? Найти улики, доказывающие, что семейство Шальбер замешано в убийстве Ансельма Кон Блэгарда. 0 из 1. Обновлено. Найти улики, доказывающие, что семейство Шальбер замешано в убийстве Ансельма Кон Блэгарда. 1 из 1. Передать улики Фурьи. 0 из 1. Персифона. Гвин, ты не спишь? Гвинден. Нет. Что случилось? Персифона. Удалось найти журналиста, который готов взять интервью. Прямо сейчас. Арктур помог. Типа, от какого-то сайта. Я проверила, немного желтушный, но я дала твои контакты. Он напишет тебе. Гвинден. Спасибо. Мысль, что уже сегодня удастся ударить по Решеткову, заставила сердце громко стучать. Через минуту мигнуло сообщение. Борислав. Доброй ночи. С вами просило связаться некая Персефона. Она вкратце обрисовала ситуацию, но всё это до сих пор звучит как какая-то безвкусная шутка. Вы готовы встретиться и поговорить? Гвинден. Да? Свиток телепортации есть? Борислав. Минуто? Борислав. Да, есть. Гвинден. Буду ждать. Надеюсь, орки вас не пугают. Борислав. Молодой человек, После 30 лет в этой профессии меня уже мало что пугает. Пригласив его в группу, медленно задышала успокаивая нервы. Время платить по счетам, Алексей. Срань господня, сглотнул Борислав и откинулся назад, широко распахнув глаза. К концу его монолога он не мигал уже секунд 10, а его лицо приобретало всё более напряжённое выражение. Вы уверены, что нет никакой технической ошибки? Нет, вновь повторил я. Все сроки, указанные в договоре, давно прошли. И для меня, и для других ребят, попавших в группу тестировщиков, я должен был испытать капсулу, а попал прямиком на месницкий стол. И вы пробовали связаться с технической поддержкой? Вы вообще слушали меня? Не выдержал я. Это первое, что я сделал. Мы запрос мгновенно закрыли. Курт подержал мы недовольный голос, возмущённым лаем. Хуплый тифлинг 14-го уровня потёр переносицу. Прошу прощения. Просто надеялся, что это дело не то, чем кажется на первый взгляд. Журналист силой выдохнул. Раз вам не удалось достучаться до тех поддержки, значит, как минимум, кто-то ещё прикрывает этого решетова. Наш лучший сценарий, если он работает в составе небольшой группы. «Если же в этом замешана верхушка компании? Тридцать лет в этой профессии вас к такому не готовили?» Не удержался я от шпильки. «Молодой человек. До того, как я начал писать околоигровые новости, я вёл политическую колонку. Я освещал выборы. Коррупционные скандалы, расследования. Поверьте, там цена неаккуратно брошенного слова ещё выше». «Тогда как попали в игровую тематику?» Борислав скривился. То самое неаккуратно брошенное слово. Мог заплатить жизнью. Но заказчики ограничились моим увольнением и чёрным списком. Ни один серьёзный журнал, газета или сайт не возьмёт меня к себе. А зарабатывать на кусок хлеба как-то надо. Что думаете насчёт моей истории? Есть шанс привлечь этого урода к ответственности? Тифлинг задумался и почесал нос. Теоретически, да, зависит от того, насколько режут его длинные руки и от того, кто стоит за ним. Если покровители действительно высокие, мою статью могу задавить в зародыше. Нажать через владельца сайта или через его хостинг, через цензуру посредством масс-медиа. Вариантов много. Рискнёте? Я затаил дыхание. Да. Журналист посмотрел мне в глаза и ответил после небольшой паузы. Почему? Не проще ли взять чемоданчик полный мёртвых американских президентов у Решетова? А вы забавный молодой человек, усмехнулся собеседник. Сами уговариваете меня кинуть вас. Логичнее было бы наоборот, нет? Вы ж не идиот, пожал плечами я. В первую очередь должны были подумать о таком раскладе. Мне интересно послушать, что скажете. Хоть по-моему, по вашему тону, стоит ли мне готовиться к худшему. Тогда почему вообще затеяли всё это? Потому что, как сказал бы мой друг, Правило едино для всех. Я покатал в руках кинжал и продолжил. Если ничего не сделать, пострадают и другие люди. Следующая группа подобных, которых этот ублюдок бросит под нож. Вот именно поэтому я и не пойду за чемоданчиком в парагон. Удовлетворённо кивнул Борислав. Это первая причина. Кажется, не лжёт. А вторая Шантажировать людей подобных решетову безумие. Для них цена человеческой жизни пшик. Слишком велик шанс получить пулю или деньги, а потом уже пулю. Публикация же материала делает месть бессмысленной. Кота в мешке уже не утоить, а лишнее внимание к себе привлечёшь. М-м, да. И наконец, потому что подобная статья сделает нас центром внимания, притянет огромный трафик на наш сайт. Заинтересует потенциальных рекламодателей и тому подобное. В накладе я не останусь, не переживайте. Вот в этот мотив я готов поверить охотнее всего. Хотя для чего-то же он занимался политическими новостями? Многие в юности становятся идеалистами. Вопрос: остался ли он идеалистом и сейчас? Когда выйдет статья? Скорее всего, завтра. Главный блок на сайте займёт. Коронный улыбнулся он. Отлично. Чем скорее тем лучше. Мне нужна анонимность. Обижайте, отмахнулся тифлинг. Настоящий журналист не раскрывает своих источников. Мне же от вас будут нужны доказательства. И хорошо бы переговорить с остальными тестировщиками. Копию всех документов я заранее на всякий случай отправил своему знакомому. Спасибо тебе, Тимофей. Вот его контакты. Что касается ребят, сейчас попробую договориться. Если они захотят рисковать, конечно. Безусловно, кивнул мой визави. Это их выбор. Маджестро согласился на встречу с Бриславом, поэтому я свёл их, а сам отправился в Валдертайд. Фурия пока молчала. Надеюсь, она раскатает этот грёбаный старший разум. Пока ждал от Пернатова ответа, потратил 8 единиц талантов, чтобы прокачать дары Разина. Особенно порадовал астральный прыжок. Индивидуальный кулдаун для обеих форм это как раз то, что позволит пользоваться им на полную катушку и сэкономить на свитках. Астральный прыжок, уровень 3 из 3. Применение 1,6 секунды или 6,3 секунды. Радиус действия 20 м или без ограничений. Способность обладает двумя формами: вспышка Вступивный знак мира вы получаете возможность переместиться по прямой траектории, сквозь любые материальные преграды, не защищённые магией. После использования вспышки ваша скорость перемещения будет увеличена на 75% на 10 секунд. Вы можете попытаться пробить магическую защиту с помощью вспышки, если ваши совокупные параметры мудрости, ловкость, делённые на 4, и интеллекта Оказывается выше параметров существа, установившего защиту. Отпечаток, ступивный знак кумира, вы получаете возможность переместиться в любую точку, не защищённую магией, где однажды уже побывали. Во время произнесения заклинания весь входящий урон снижается на 30%, а шанс прерывания на 35%. Вы можете попытаться пробить магическую защиту с помощью отпечатка. Если ваши совокупные параметры мудрости, ловкость, делённой на 4, и интеллекта окажутся выше параметров существа, установившего защиту. Каждая форма имеет своё собственное время восстановления. Призрачная дымка. Уровень 3 из 3. Применение 80 секунд. На 18 секунд Вакутываете призрачной дымкой заданную область диаметром 20 м. Все цели, попавшие в дымку, потеряют по два случайных положительных эффекта, а их скорость передвижения будет снижена на 85%. Скорость произнесения заклинаний будет также снижена на 35%. Дымка приобретает удушающий эффект, который наносит ловкость, делённая на 4. умножен на 60 единиц урона раз в 3 секунды, пока цель находится в области поражения. 1000 порезов. Уровень 5 из 5. Применение 1,1 секунды. Радиус действия 21 м. Вы создаёте 1000 теневых клинков, каждый из которых наносит 3% урона от оружия всем целям вокруг вас. Общий урон делится пропорционально количеству целей в области поражения, но не более чем в 5 раз. Все поражённые цели приобретают эффект касания тени, который увеличивает входящий магический урон на 7,5%, а также снижает получаемое исцеление на 25% на 10 секунд. Поскольку способность до сих пор не восстановилась, пришлось потратить ещё один свиток телепортации. До трактира, где засели молчаны, я добирался как ниндзя-паранойя к опаздывающей на свидание, прятался в тенях, постоянно вертя головой по сторонам, и в то же время двигался на полной скорости. Как показала практика, без теневого сдвига существует слишком много способов меня достать даже в стелсе. Таверна оказалась уже закрыта, что, впрочем, не остановила меня. Я пулей залетел в подвал. «Есть кто живой?» В тишине прокатился по залу мой голос. Нет ответа. Ладони сами собой сжали рукоять оружия и готовились к худшему. «Чего шумишь?» И скелли показалась заспанная и очень недовольная голова цабала. «Смешался я. Да вот за информацией зашел». «До утра не терпела», <свят> — проворчал он. «Ладно, иди сюда, погоди. Дай хоть штаны надену». Я резко сбавил скорость и, лишь дождавшись знака, ступил внутрь. Накто справился. Растирая лицо, протянул тёмный эльф. Перелопатил наши архивы. Что от них осталось, по крайней мере. Фыркнул глава братства. Отыскал нужные тебе сведения. И я подался вперёд. Что за клан орков, где находился? Клан Пещерных Медведей, далеко на север отсюда. задница мира сплюнул дроу первожрица родилась в той местности к ним она и направилась за защитой когда всё пошло кувырком тогда почему она мертва кто знает пожал плечами собал у нас хватало врагов и в лучшие времена отметьшь точку на карте я вернул диалог в конструктивное русло конечно мотнул головой эльф Кроме того, с тобой отправится Нактус. Только он сможет провести нужный ритуал и вызвать дух жрицы. Были бы живы её потомки, это сильно бы облегчило нам работу, но увы. Придётся иметь дело с тем, что есть. Да, кстати, держи. Это список ингредиентов, которые ему потребуются для ритуала. Часть у нас была в запасе, остальное придётся достать тебе. Приняв самый обычный свиток, оглядел его. Список покупок. Квестовый предмет. Перечень требуемых материалов для проведения ритуала, который может быть применён только в ходе задания "Язык мой, враг мой". Система разродилась уведомлениями. "Язык мой, враг мой". Ранг эпический. "Язык разины источников его мощи, похитители слуги Аларис". Задача: найдите и верните его до того, как враги павшего бога схватят разину. Ноль из одного. Обновлено. Подготовьте все необходимые ресурсы для проведения ритуала. Но лишь одного. Проведите ритуал в стойбище клана пещерных медведей. Но лишь одного. Ограничение: Нактос не должен погибнуть. А что, Нактосу там что-то грозит? На всякий случай уточнил я. Безусловно. Орки погибли жестокой смертью. Да ещё и всем кланом. Их души не нашли покоя и до сих пор скитаются во мгле пещерных ходов. Туда не стоит соваться и в обычное время. А когда они почуют, что мы хотим потревожить покой жрицы... Скажу тебе так, я рад, что мне не нужно туда лезть. Да уж, умеешь ты подбодрить. Много спутников брать с собой? Много. Мрачно кивнул он. Малым отрядом не отделайтесь. Последнее. Нактас Стар. и не перенесёт самостоятельное путешествие в эту промёрзлую срань. Тебе придётся зайти за ним, и лучше бы тебе иметь на руках свиток портала к тому моменту. Не хочу, чтобы наш змей околел раньше времени. Понял? Принял? Распрощавшись, я поднялся на первый этаж и громким стуком разбудил владельца таверны. Как всегда недовольный тифлинг сдал мне комнату на ночь. Кажется, поднял ценник раза в 3, но мне было плевать. Игровые часы показывали почти 5 утра, поэтому я завалился на кровать и отключился раньше, чем голова коснулась подушки. Последняя мелькнувшая мысль: "Я очень надеюсь, что в мою комнату непрерошенным гостям вход запрещён на игровом уровне". Проснулся поздно, и лишь от того, что Варкраст толкал меня лапами и облизывал лицо. "Есть, есть, есть", скандировал пёс. Целебное голодание очень полезно для здоровья, отпихивая его, пробурчал я. Кой-как поплескал водой в лицо из специального таза, помогло это слабо. Выдал порцию еды из сумки вечно голодному спутнику. Иконки чата мигали как новогодние гирлянды, но я пока не настолько пришёл в себя, чтобы разбираться с этой хренотенио. Утренний гвин совсем не душа компании. Сегодня, скорее всего, выйдет статья. Посмотрим, как она понравится Алексею. Не испортит ли утренний аппетит? Астральный прыжок бросил меня через сотни миль прямо в клан Холл. Нужно было поговорить с Арктуром и подготовить поход не пойми куда, не пойми зачем. Почему-то чувствовал полную уверенность, что гильдмастер окажется в наших владениях, а не где-то на квестах. Вокруг носились оживленные игроки, просто как взад укушенные. Передавали друг другу какие-то материалы, толкались, экспрессивно что-то кричали. Потирая глаза, я узнал у какого-то бегунка, где находится доблестный лидер. Мне матами и жестами указали наверх крепостной стены. «Как с ума посходили, да, Курт?» Я зевнул и не очень разборчиво обратился к псу. «Вот что с людьми делает задротство. Дерганные все агрессивные, им бы как-то спасать от стресса». Четвероногий здоровяк. Недоумён наклонил голову. "Еда, гармония? Какой у тебя нынче словарный запас?" оценил я. "Будем считать, что это моя заслуга. Да, жрачка тоже проверенный способ бороться с нервами, согласен". Не спеша мы поднялись на высокий каменный вал. Фигуру орка сразу заметил. Он стоял рядом с Эйнхендером и Шилом. Что-то оживлённо обсуждал с ними. Приблизившись, я пёрся рукой о бойницу И дождался паузы в разговоре. Что с движуха? Пряники выдают по акции. Арктур плавно развернулся. Правый глаз у него дёргался, а губы никак не могли выдать членораздельную фразу. Шило начал ржать, хлопая себя по коленям. Угу. В анжелающих очередь выстроилась, произнёс гоблин и лишь махнул рукой мне за спину. Обернувшись, впервые взглянул на территорию перед замком. около 200 метров оставались кристально чистыми дальше начинался вал фигур осадных орудий зверей рыцарей конструктов плотным ковром они усеивали равнину война прошептал Айнхендер